Здравствуйте, любимый слушатель. Сегодня мы будем читать книгу из серии ужастики Волшебство хрустального шара. Эту книгу написал известный автор детских триллеров Роберт Штайн. Жизнь невезучей Саманты Бет, которую все называют просто Сэм, резко меняется после встречи со странной женщиной, которая обещала выполнить три желания девочки. Интересно, что она загадала? Осторожнее со своими желаниями, предупреждает Роберт Штайн. Ну что? Приятного чтения. Роберт Штайн. Волшебство хрустального шара. Ужастики. Глава 1. На математике Джудит Белвуд нарочно подставила мне подножку. Слишком поздно я заметила мелькнувшую в проходе её белую теннисную тапочку. Я шла с тетрадю к доске, уткнувшись в свои каракули и пытаясь разобрать их, чтобы написать задачу. И не успев затормозить, я споткнулась и растянулась на полу, сильно ударившись коленками и локтями. Естественно, из тетради посыпались листки и разлетелись повсюду. Весь класс хохотал и улюлюкал, пока я пыталась подняться. Джуди и её подружка Анна Фрост заливались больше всех. Мне же было не до смеха. Боль пронзила меня с ног до головы. Наконец я встала и принялась собирать тетрадные листки, чувствуя, что покраснела как рак. Отличное движение, Сэм, крикнула, ухмыляясь Анна. Мол мгновенное перемещение, выкрикнул кто-то ещё. Я подняла голову, чтобы увидеть триумф в зелёных глазах Джудит. Я самая высокая девочка в моём 7 классе. «Нет, не совсем так. Я самый высокий ребенок в моем седьмом классе. По крайней мере, я на пять сантиметров выше своего приятеля Кори Блина. А он самый длинный мальчишка. И я самая высокая из всех недотеп, которые когда-либо спотыкались на ровном месте. При всем этом я грациозна. Да-да, рост и стройность возможны, еще ни о чем не говорят». И тем не менее, можете мне поверить, это действительно так. Но почему всех так возбуждает, когда я спотыкаюсь о корзинку для мусора или роняю поднос в столовой, или растягиваюсь, не увидев, что кто-то подставил подножку? Джудит и Анна просто жестокие, и больше ничего. Я знаю, за глаза они меня зовут айст. Об этом мне говорил Кори, а Джудит ещё вдобавок насмехается над моей фамилией Бёд. Птица. Почему ты не улетаешь, птица? Она частенько задаёт мне такой вопрос, и они с Анной хохочут, будто это самая смешная шутка, которую им когда-либо доводилось услышать. Почему ты не улетаешь, птица? Ха-ха. Замечательно сострили. Кори считает, что Джудит просто завидуют мне. Но это же глупо. С какой стати ей завидовать? Ведь Ганата не двухметровая каланча. Для 12-летней девочки рост 155 сантиметров идеален. Она изящна, спортивна и на самом деле очень хороша. Кожа цвета сливок, огромные зеленые глаза, волнистые рыжие волосы до плеч. Чего ради ей завидовать? Кори просто хочет успокоить меня. Как бы то ни было, я собрала все свои листки и засунула их обратно в тетрадь. Шэрон спросила, всё ли со мной в порядке. Шэрон это наша учительница в средней школе Монтроуз. Мы зовём учителей по имени. От дрожи в локтях можно было с ума сойти. Но я пробормотала, что всё нормально, и принялась писать на доске задачу. Мел ужасно царапал. Все тяжко вздыхали. Ну что же делать? Мне никогда не удавалось писать мелом без скрёжета. В конце концов, это же не смертельно. Я слышала, что Джудит нашептывает Ане очередную колкость в мой адрес, но не разобрала, какую. Оглянувшись, я увидела, что они хихикают и ухмыляются. А у меня в довершении ко всему не решалась задача. Какая-то ошибка была в уравнении, и я никак не могла найти ее. Шерон в страшном свитере цвета шартреза стояла позади меня, скрестив на груди тощие руки». Губы её шевелились, пока она читала, что я написала, ища ошибку. Конечно же, Джудид подняла руку и выкрикнула: "Я знаю, в чём дело, Шэрон. Бьёт не умеет складывать. 4 и 2 будет 6, а не 5". Я почувствовала, что опять краснею, что бы я делала без Джудид, которая указывает на мои ошибки всему классу. Все снова засмеялись. Даже Шэрон улыбнулась. А мне приходилось стоять и проглатывать всё это. Старушка Саманта, местный клоун, ни до тёпа класса. Дрожащей рукой я написала правильные цифры. Но как же я была зла на Джудит, на себя. Правда, я сдержалась и спокойно возвратилась на место, даже не взглянув на Джудит, когда проходила мимо неё. Я вела себя, как ни в чём не бывало, до урока по домоводству, перед которым у нас ленч. Тогда-то всё и произошло. Глава вторая. Дафна, наша учительница по домоводству, мне она нравится. Она полная, весёлая женщина с несколькими подбородками и с хорошим чувством юмора. В школе идёт слух, что Дафна всегда заставляет нас печь торты, пироги и шоколадные печенья с орехами, чтобы съесть их после урока, когда все уйдут. Мне кажется, говорить так недостойно, но, может быть, в этом есть доля истины. Урок домоводства сразу после ленча, поэтому нам не особенно хочется есть, да и много из того, что мы готовим, не пойдёт на корм и собакам. Поэтому всё и остаётся в классе. Но я всегда с нетерпением жду этого урока. Во-первых, давно весёлая учительница, во-вторых, это единственный предмет, по которому не задают домашних заданий. Портит всё только присутствие Джудит. В столовой у нас Джудит произошла небольшая стычка. Я села на самом дальнем конце стола, специально подальше от Джудит, но всё равно услышала, как она говорит двум восьмиклассницам. Сегодня на математике птица пыталась полететь. Все засмеялись и уставились на меня. Ты подставила мне подножку, Джудит, гневно закричала я. Рот мой был набит яичным салатом, который тут же вывалился на подбородок. Вновь все загоготали. Джудит опять что-то сказала, но сквозь шум в столовой я не расслышала ни слова. Она ухмыльнулась мне, встряхнув рыжими волосами. Тут я не выдержала и решительно встала, собираясь подойти к ней. Не знаю, что именно я хотела сделать, но я так разозлилась, что не могла даже думать. К счастью, тут появился Кори. Он кинул на стол свой лэнч, повернул стул спинкой к столу, как всегда он это делал, и уселся. «Сколько будет четыре и два?» — подразнил он. «Сорок два», — ответила я, вращая глазами, и затем с горечью спросила. «Ты что, веришь Джудит?» Конечно, я ей верю, сказал он, открывая свою коричневую коробку для Лэнча. Жуджит, этот жуджит. Что ты этим хочешь сказать? огрызнулась я. Не знаю, пожал он плечами. Кори довольно симпатичный парень. У него красивые тёмно-карие глаза, длинноватый нос и смешная кривая улыбка, а также отличная шевелюра, но он никогда не причёсывается, поэтому никогда не снимает кепку. На кепке изображена эмблема Орландо Мэджик. Но Кори не интересуется, а может быть и не знает такой команды. Ему просто эта кепка по душе. Он заглянул в коробку и состроил рожу. «Опять?» — спросила я, стирая салфеткой яичный салат со своей футболки. «Ага, опять». Мрачно ответил он и достал свой обычный ленч, который всякое утро делал ему отец. Сэндвич с жареным сыром и апельсин. «Гадость. Почему твой отец дает тебе каждый день поджаренный сыр?» – поинтересовалась я. «Ты не сказал ему, что к ленчу он остывает и становится, как резина?» «Сказал», – вздохнул Кори, держа в руке половину сэндвича и рассматривая его, будто экземпляр для лабораторного исследования. «Он сказал, что в нем много протеина». «Что пользы от протеина, если ты всякий раз выкидываешь его в помойку?» – спросила я. Кори криво усмехнулся. Я не сообщал ему, что всякий раз выкидываю его в помойку. Он засунул разломанный сэндвич обратно в коробку и принялся очистить апельсин. Хорошо, что ты здесь оказался, сказала я, проглатывая последний кусочек сэндвича с яичным салатом. А то я уже собиралась подняться и пойти прибить Джудит. Мы оба посмотрели на другой конец стола. Джудит и две восьмиклассницы Откинувшись на стул, их над чем-то смеялись. Одна из них, кажется, показывала остальным картинку из своего журнала Люди. Не вздумай убить Джудит, посоветовал Кори, продолжая чистить апельсин. У тебя возникнут неприятности. Я презрительно засмеялась. Ты шутишь? Меня наградят. Если ты убьёшь Джудит, вашей команде больше никогда не выиграть. Сосредоточившись на опелсении, заметил он. О, как жестоко, воскликнула я и запустила в коре, смятый в шарик фольгой. Отскочив от его груди, она упала на пол. Конечно, он был прав. Джудит лучший игрок нашей команды Мустанги Мантроуза. Она единственный хороший игрок. Она действительно прекрасно вела мяч и метко бросала. А я несомненно была худшим игроком команды. Я это признаю. Не дотёпа подобная мне вряд ли может сильно помочь на баскетбольной площадке. На самом деле я не хотела играть, знала, что только подведу. Но Элен, наш тренер по баскетболу, настояла на том, чтобы я вошла в команду. "Сэм, ты такая высокая", сказала она. Тебе-то и играть в баскетбол. Ты создана для баскетбола. Создана. Да я от природы не расторопна. Я не могу забросить ни одного мяча, даже штрафного, особенно штрафного. А когда бегу, мяч всё время попадает по моим фирменным кроссовкам. И хотя я и высокая, руки у меня маленькие, поэтому мяча не умею ни хорошо пасовать, ни принимать. Предполагаю, что Элен получила урок. Высок ещё не игрок. Теперь ей просто неловко вывести меня из команды. И я стараюсь, выкладываюсь на тренировках. Всё ещё надеюсь, что смогу играть лучше. Хуже уже некуда. Если бы только Джудд была такой классной, и если бы она лучше относилась ко мне. Но как заметил Кори, Джудд это Джудд. Она всегда орёт на меня во время тренировок, делает посмешищем, заставляет почувствовать настоящей каратышкой. Иногда я и сама того желаю. Птица, ну почему ты не отвяжешься от нас и не улетишь? Если она ещё раз это скажет, я чем-нибудь её тресну. Правда? О чём ты думаешь, Сэм? послышался голос Кори. От жудит. О ком ещё? прошептала я. мисс совершенство. Эй, прекрати, сказал он, разделяя апельсин на дольки. Ты тоже не лишена достоинств. Неужели? огрызнулась я. Ну и что же это за достоинство, что я высокая? Нет. Он наконец-то отправил апельсиновую дольку в рот. Я не видела, чтобы кто-либо ещё так долго возился с апельсином. Ты к тому же замечательная, сказал он. И смешная. Премнога благодарна, нахмурилась я. И ты великодушно, добавил он. Ты столь великодушна, что хочешь предложить мне картофельных чипсов из того пакетика, правда? Он налетел на пакетик, прежде чем я успела схватить его сама. Не трудно было догадаться, что он расточает мне комплименты не просто так. Я смотрела, как Кори расправляется с моими чипсами, Меня он даже не угостил. Прозвенел звонок, и я побежала на урок по домоводству, а там я потеряла всякий контроль над собой. Вот что случилось. Мы готовили пудинг из тапиоки. Это довольно трудоёмкое занятие. У каждой из нас было по оранжевой миске для смеси, а ингредиенты лежали на длинном столе рядом с плитой. Сам процесс приготовления пудинга меня полностью поглотил. Смесь была приятной и вязкой, и когда я взбивала её длинной деревянной ложкой, получался замечательный звук: бульк-бульк. По чему-то мои руки были липкие. Наверное, я испачкала их сладкой смесью. Отставив миску, я стала вытирать руки о фартук. Вообще надо сказать, что сегодня у меня получалось всё довольно аккуратно. На столе лишь несколько лужиц пудинговой смеси. Большая часть, которая всё-таки осталась в миске. И тут я подняла глаза и увидела, рядом Джудит. Это меня немного удивило, так как она работала в другом конце комнаты у окна. Мы обычно старались встать как можно дальше друг от друга. На лице Джудит светилась эта её странная улыбочка. Вдруг она сделала вид, что споткнулась. Готова поклясться, она только сделала вид. И вылила всё содержимое своей миски на мои ноги, на мои новёнькие голубые ботинки. "Ой", сказала она. И всё, просто ой. Я посмотрела на свои новые башмаки, покрытые вязкой жёлтой смесью. Вот тогда-то моё терпение лопнуло. С сердитым рычанием я схватила Джудид за горло и стала душить. Я не собиралась делать ничего подобного. Наверное, это было временное умопомрачение. Башмаки ведь были совершенно новые. Джудит сопротивлялась и старалась издать хоть какой-нибудь звук. Она вцепилась в мои волосы и пыталась царапаться, но я крепко держала её горло и рычала, как разъярённый тигр. Дафне пришлось растаскивать нас. Она оттащила меня за плечи и втиснула своё большое тело между нами так, что мы перестали видеть друг друга. Я тяжело дышала. Моя грудь вздымалась и опускалась. Саманта, Саманта, что ты творишь? Надо полагать, кричала Дафна. На самом деле, я не слышала её. В ушах так шумело, будто я стояла у водопада. Наверное, это от ярости. И вдруг я оттолкнулась от стола и побежала из комнаты. Оказавшись в пустом холле, я остановилась. Что делать дальше? Если бы я могла загадать три желания, пронеслось у меня в голове. Я бы задумала. Из ничто же джудит. Из ничто же джудит. Не знала я тогда, что мои желания действительно могут исполниться. Глава 3. Втащив меня обратно в класс, давно заставила нас Джудит пожать друг другу руки и принести извинения. Я подчинилась. В противном случае меня бы выгнали из школы. "Я действительно не нарочно", прошептала Джудит. "Что это на тебя нашло, Бьют? По-моему, ни о чём-то похоже на извинение. Но я дала ей руку. Мне не хотелось, чтобы родители вызывали в школу, потому что их дочь пыталась удавить свою одноклассницу. После занятий я объявилась с неохотой на тренировке по баскетболу. Я понимала: "Не приди, я Джудит всем растрезвонит, что она меня отпугнула". Но ещё я пришла, потому что знала, как не хочет этого Джудит. Мне казалось, что это достаточно веская причина. Впрочем, Нужно было разрядиться, пробежать по двору туда-сюда не одну сотню раз, чтобы выпустить пар. Следовало пропотеть, чтобы избавиться от чувства неудовлетворённости, поскольку не удалось придушить джуджет. "Давайте сделаем несколько коротких кругов", предложила Элен. Некоторые заныли, но не успела Элен дать свисток, как я уже начала пробежку. Все были в шортах и майках, а Элен в сером спортивном костюме, который сильно болтался на ней. Она такая прямая и худенькая, с курчавыми рыжими волосами, походила на спичку. Очень спортивной Элен не была. Когда-то она рассказывала нам, что работала тренером баскетбольной команды для девочек, потому что платили надбавку, а ей нужны были деньги. После пробежки тренировка пошла обычным чередом. Джудит и Анна всё время перебрасывались друг с другом мячом. Они сделали массу бросков: в прыжке из-под корзины, даже кручёных. Остальные пытались не отставать от них. Я же старалась быть незаметной. Во мне всё ещё кипело после несчастья с пудингом, и я по возможности хотела избежать любого контакта с Джудит или с кем-либо ещё. На душе у меня было мрачно. А уж то, что Джудит прыгнула выше двухметровой каланчи, подобрала отскочивший свой мяч, послала Ане превосходный пас двумя руками, вовсе не могло поднять мне настроение. Определенно, надо мной сгущались тучи. Анна дала мне пас. Я не поймала мяч. Он выскользнул у меня из рук, ударил по лбу и откатился. «Осторожно, — Осторожно, Бет! — услышала я крик Эллен. Я старалась не показывать, что расстроенная, не использовав свой первый за всё время тренировки шанс. Через несколько минут я заметила вновь летящий на меня мяч и услышала, как Джудит кричит: "Лови этот айст". От удивления, что она назвала меня при всех айстом, я поймала мяч. Потом начала вести к корзине, но она протянула руки и с лёгкостью увела его. Она повернулась кругом и послала мяч по дуге в корзину. и он чуть было не попал в нее. «Отличный перехват, Анна!» – прокричала Эллен. Тяжело дыша, я с ненавистью повернулась к Джудит. «Как ты меня назвала?» Джудит сделала вид, что не слышит. Эллен свистнула. «Быстрый прорыв!» – скомандовала она. «Мы разбились на тройке». Быстро ведя мяч, нужно было передавать его друг другу взад-вперёд. Затем тот, кто находился под обручем, должен был забросить мяч в корзину. Для меня подходят лишь медленные прорывы, подумала я, но старалась не отставать от других. В конце концов, у меня самые длинные ноги. Я довольно быстро бегаю, просто я не могу бегать и одновременно делать ещё что-нибудь. Пока мы с Джудит и Анной неслись по полю, я молилась об одном: не выставить себя полной идиоткой. Под градом стекал со лба, сердце бешено билось. Я приняла короткий пас от Анны, провела мяч под корзиной и сделала бросок. Мяч, не долетев до щита, стукнулся об пол. Я слышала, как засмеялись девочки на боковых линиях. Джудит и Анна, как обычно, высокомерно ухмылялись. «Меткий глаз!» — крикнула Джудит, и все снова стали смеяться. Через 20 минут этой нескончаемой муки раздался свисток Элен. "Схватка!" выкрикнула она. Это был сигнал поделиться на две части и играть команда на команду. Я вздохнула, вытирая с лба пот тыльной стороной руки. Я старалась войти в игру и изо всех сил пыталась концентрироваться, чтобы не испортить дело, но я была в унынии. Игра начиналась. По свистку мы с Джудит одновременно подлетели к мечу. Каким-то образом, когда я, вытянув руки, пыталась его схватить, коленка Джудит пошла вверх и попала мне в грудь. Боль была такая, что я не могла издать ни звука. Я выдавила из себя странный, прерывистый звук, похожий на крик больного тюленя, и поняла, что не могу дышать. Все вокруг стало красным. ярким мерцающим красным, потом чёрным. Мне показалось, что я умираю. Глава 4. Нет ничего ужаснее на свете, чем то чувство, когда перехватывает дыхание. Это жутко. Ты пытаешься дышать, но не можешь, а боль всё разрастается, как будто в груди надувается воздушный шар. Я в самом деле думала, что превращаюсь в труп. Конечно, через несколько минут я пришла в себя. У меня слегка кружилась голова, я всё ещё немного дрожала, но, в принципе, со мной было всё в порядке. Элен попросила проводить меня в раздевалку. Естественно, вызвалась Джудит. Она извинилась, пока мы шли, сказала, что это была случайность, целиком и полностью. Я ничего не ответила. Мне не нужны были её извинения. Мне не о чём было с ней говорить. Я вновь хотела задушить её, только теперь задело. Скажите, сколько всего за один день может вытерпеть одна девочка? На математике Джудит подставила мне подножку, на домоводстве залила мои новые фирменные башмаки, а на тренировке по баскетболу легнула так, что я оказалась без сознания. И теперь я в самом деле должна улыбаться и принимать извинения ни за что. Ни за что, даже через миллион лет. Опустив голову, глядя в пол, я молча плелась в раздевалку. Когда Джудит поняла, что я не куплюсь на её дешёвые извинения, она разозлилась. Представляете? Сначала она ударяет меня в грудь коленкой, а потом она же и злится. Птица, почему бы тебе просто не улететь? пробормотала она и затрусила обратно в спортивный зал. Я переоделась, не приняв душа, собрала своё барахло и выскользнула из здания к велосипеду. Это уже предел, решила я, ведя свой велосипед через стоянку позади школы. Спустя приблизительно полчаса полуденное небо посерело и покрылось облаками. Упали первые капельки дождя это предел повторила я про себя я живу в двух кварталах от школы но я не спешила домой мне хотелось ехать ехать и ехать просто устремиться вперёд и никогда не возвращаться назад я была рассержена расстроена и плохо себя чувствовала но главное озлоблена Не обращая внимания на начинающийся дождь, я села на велосипед и покатила в противоположном от дома направлении. Я со свистом неслась по улице мимо двориков и домов. Я их не замечала, я вообще ничего не замечала, только жала и жала на педали. Так хорошо было ощущать себя вне школы, уехать прочь от жудят. Дождь припустил сильнее, но мне было всё равно. Я крутила педали, подставив лицо под холодные капли. Они освежали мою разгорячённую кожу. Вскоре я обнаружила, что доехала до Джефферс Вудс, длинной полосы деревьев, отделяющей мой район от соседнего. Узкая велосипедная дорожка петляла вокруг высоких старых деревьев, которые стояли по зимнему оголённые и без листьев, выглядели как-то уныло и заброшено. Иногда я съезжала с дорожки, чтобы проверить, насколько быстро я могу ехать по ухабам и кочкам. Небо всё темнело, сгущались чёрные облака, сверкнула яркая молния. Я решила, что пора поворачивать к дому. Но когда я развернулась, кто-то возник прямо передо мной. Женщина. Я онемела от изумления, не ожидая кого-нибудь встретить на пустынной лесной дорожке. Она не была ни старой, ни молодой. На бледном лице выделялись тёмные, как два чёрных уголька, глаза. Густые чёрные волосы свободно лежали за спиной. Она была одета, как одевались в старину. Плечи были укутаны ярко-красной шерстяной талью. Чёрная юбка доходила до щиколоток. Её чёрные глаза, казалось, вспыхнули, когда наши взгляды встретились. Она вроде бы смутилась. Мне следовало бежать. Мне надо было изо всех сил крутить педали и ехать прочь. Если бы только я знала, но я не скрылась, не спаслась. Вместо этого я улыбнулась и спросила: "Могу ли я чем-то вам помочь?" Глава пятая. Глаза женщины сузились. Она оценивающе посмотрела на меня. Я встала на землю, удерживая велосипед между ног. Дождь барабанил по мостовой, роняя большие холодные капли. Вдруг я вспомнила, что на моей штормовке есть капюшон. Я достал его из-за головы и накинула. Небо окрасилось в жуткий тёмно-оливковый цвет. Голые деревья в лесу дрожали от налетавших внезапно порывов ветра. Женщина чуть приблизилась. Какая же она бледная. Если бы не глубокие тёмные глаза, которые так пристально изучали меня, я бы подумала Что это призрак? Я, кажется, сбилась с пути. К моему удивлению, голос её был совершенно старческий, какой-то дребезжащий, слабый. Я искоса взглянула на неё из-под капюшона. Густая чёрная копна волос примялась дождём и облепила голову. Невозможно было определить, сколько женщине лет. Ей в равной степени можно было дать 20 или 60. Это Монтроуз Авеню. сказала я, перекрикивая шум барабанищего дождя. На самом деле, здесь, около леса Мантроус заканчивается. Она многозначительно кивнула поджав губы. Я хочу добраться до Медисона, произнесла она. Наверное, я совсем заблудилась. Вы довольно далеко от Медисона. Это вон там, показала я. Она закусила нижнюю губу. Обычно я хорошо ориентируюсь, капризно проговорила она своим дребезжащим голосом и расправила свою красную шаль на худых плечах. Мэдисон, вон там, на восточной стороне, сказала я, поёживаясь. Дождь был холодным. Мне отчаянно хотелось домой, чтобы переодеться в сухое. Ты можешь проводить меня туда? спросила женщина и схватила меня за руку я чуть не вскрикнула её рука была холодна как лёд ты можешь проводить меня туда повторила она придвинув своё лицо к моему я тебя благодарю она убрала руку но я всё ещё чувствовала ледяное прикосновение на своём запястье И почему я не убежала? Почему я не нажала на педали и не умчалась со всего духу? Конечно, я покажу вам, где это находится, сказала я. Спасибо, милочка. Она улыбнулась. У неё на щеках появлялись ямочки, когда она улыбалась. Наверное, в молодости она была довольно хорошенькой. Я повела велосипед, держа его за руль. Женщина шла рядом, повернув голову в мою сторону и пристально глядя на меня. Дождь всё лил. Ещё одна зазубренная молния пронзила оливковое небо. Ветер хлопал штормовкой по моим ногам. Не слишком быстро, спросила я. Нет, дорогая. Я успеваю, ответила она с улыбкой. На плече у неё висела маленькая пурпурная сумка. Чтобы она не намокла, женщина взяла её подмышку. Из-под длинной юбки выглядывали чёрные сапоги. Можно было рассмотреть крохотные пуговки, идущие по бокам сапог. Сапоги стучали по мокрой мостовой. Извини, что наделала столько хлопот. Обычное. Я хорошо ориентируюсь, сказала она, капризно закусив губу. Ничего страшного. Ответила я. Единственный хороший поступок за весь день, подумала я, стряхивая каплю дождя с носа. Я люблю дождь, заметила она, простирая руки навстречу дождю, подставив ладони под капли. Ведь что ещё, как не дождь смоет всё зло? Странные вещи она произносит, решила я. Я что-то пробормотала в ответ. Интересно, о каком таком зле она говорит. Казалось, её нисколько не удручало, что длинные чёрные волосы совершенно промокли. Она шла быстрым, твёрдым, широким шагом, размахивая одной рукой, а другой прикрывая свою пурпурную сумку. Через несколько кварталов руль выскользнул у меня из рук. Велосипед стал падать, и пытаясь его удержать, пока он окончательно не свалился, я оцарапала коленку педалью. Ну что за клоун. Я подняла велосипед и пошла дальше. Колено ныло, я дрожала, ветер нёс дождь прямо в лицо. И что я здесь делаю? спрашивала я себя. Лицо женщины приобрело озабоченное выражение. Вот это дождь. Сказала она, разглядывая тёмные тучи. Это так любезно с твоей стороны, милая, что ты решилась меня проводить. Это не такой уж крёк для меня, вежливо заметила я. Всего ничего, 8 или 10 кварталов. Не могу понять, как это я так заблудилась. сказала она, качая головой. Я была уверена, что иду в правильном направлении. А потом, когда перешла к тому лесу. Мы почти пришли, сказала я. Как тебя зовут? неожиданно спросила она. Саманта, ответила я. Но все называют меня Сэмми. А меня Клариса. Я хрустальная женщина. Что это значит? Я на секунду задумалась, но тут другие мысли отвлекли меня. Было уже поздно. Может быть, мама и папа вернулись с работы, но даже если их нет, то Рон, мой брат, наверное, пришёл из школы и гадает, где я. Прямо на нас ослепляя огнями катил в станционный фургон. Я чуть было снова не уронила велосипед. Женщина шла посреди дороги. Я свернула к обочине, чтобы она могла отойти в сторону, но она и не думала беспокоиться, абсолютно не обращая внимания на то, что фары светили прямо в лицо. "Осторожно", крикнула я. Не знаю, услышала ли она меня. Фургон с сигналя объехал её и скрылся из виду. Она улыбнулась мне, продолжая идти. «Так мило с твоей стороны заботится о совершенно незнакомых людях!» Неожиданно зажглись фонари, и мокрая улица замерцала в их свете. Все искрилось. Кусты и ограда, трава, тротуары. Все выглядело, как в сказке. «Вот мы и пришли. Это Мэдисон», — сказала я, указывая на дорожный знак. «Наконец-то!» — подумала я. Я хотела скорее распрощаться с этой странной женщиной и нестись домой на всех парах. Сверкнула молния. Какой мрачный день, подумала я, а потом вспомнила о Джудит. И весь этот несчастный день предстал у меня перед глазами. Я почувствовала прилив ярости. Где восток? Дрожащий голос женщины прервал мои горькие мысли. Восток? Я разглядывала медисон в обе стороны, пытаясь вытеснить джудент из головы. Я указала. Вдруг поднявшийся ветер швырнул дождь мне в лицо. Я крепче жала руль. Ты так добра. Так добра. Сказала женщина, кутаясь в шаль, её тёмные глаза впились в мои. Большинство подростков — Не так добры, как ты. — Спасибо, — смущенно ответила я, дрожа от холода. — Ну, до свидания. И стала садиться на велосипед. — Нет, подожди, — попросила она. — Я хочу отблагодарить тебя. Э — Э-э-э, — пробормотала я. — Нет, действительно, незачем. — Я хочу вознаградить тебя. Тебя ты была так добра, настаивала женщина. Она опять схватила меня за кисть, и я снова почувствовала холод. Так добра по отношению к совершенно незнакомому человеку. Я пыталась высвободить руку, но у неё была поразительно цепкая хватка. Вы ничего не должны мне. Я хочу отблагодарить тебя. И приблизив своё лицо к моему, всё ещё держа меня за кисть, проговорила: "Я тебе скажу, как я исполню твои три желания". Глава 6. Она сумасшедшая. Дошло до меня. Я уставилась в её чёрные как уголь глаза. Дождевая вода стекала с её волос на бледное лицо. Я чувствовала идущий от неё холод даже через рукав ветровки. Эта женщина рыхнулась, думала я. Целых 20 минут под проливным дождём я шла сумасшедшей. Три желания. Повторила она понизив голос, как будто не хотела, чтобы её ещё кто-нибудь услышал. Нет, спасибо. Мне действительно нужно домой. сказала я и выдернув руку, повернулась к велосипеду. Я исполню три твоих желания. Любое твоё желание сбудется. С этими словами она осторожно что-то достала из сумки. Это оказался ярко-красный хрустальный шар размером с большой грейпфрут. Он светился в окружавшей нас темноте. Это Очень мило с вашей стороны, сказала я, вытирая рукой воду с велосипедного седла. Но прямо сейчас я действительно ничего не хочу. Пожалуйста, разреши мне отплатить тебе за доброту. Настаивала женщина. Одной рукой она подняла светящийся красный шар. Её рука была маленькой и такой же бледной, как и лицо. Пальцы были очень тоненькие. Я действительно хочу отблагодарить тебя. Моя э, мама будет волноваться, сказала я, поглядывая из стороны в сторону. Никого в поле зрения, никого, кто бы защитил меня от этого лунатика, если он станет опасным. Интересно, в какой степени она не в себе? Мучил меня вопрос. Может, она опасна? Не рассержу ли я её тем, что не подиграю ей, не загадывая желания? Я не шучу. Сказала женщина, прочтя сомнение в моих глазах: "Твои желания исполнятся, я обещаю". Она прищурилась. Красный шар вдруг засветился ярче. Загадывай своё первое желание, Саманта. Обернувшись, я смотрела на неё, напряжённо соображая. Я продрогла, промокла, проголодалась и была немного напугана. Я просто мечтала попасть домой и переодеться. А что, если она меня не отпустит? Что если я не смогу от неё отделаться? Что если она увяжется со мной домой? Я снова окинула взглядом квартал. Во многих домах горел свет. Наверное, если придётся, я смогу добежать до одного из них и попросить помощи. Но решила я, может быть, будет проще просто подыграть этой сумасшедшей и загадать желание. Наверное, её это удовлетворит, она отпустит меня и пойдёт своей дорогой. Какое твоё желание, Саманта? потребовала она. Чёрные глаза женщины стали красными, как мерцающий шар в её руке. Она неожиданно стала выглядеть очень старой, древней. Её кожа была такой бледной и тонкой, что под ней, казалось, просвечивают кости. Во мне всё похолодело. Я никак не могла придумать желание. И вдруг я выпалила: Я желаю стать самым сильным игроком в баскетбольной команде. Не знаю, почему я это сказала, думаю, что у меня сдали нервы, и ещё мои мысли крутились вокруг Джуди и всего произошедшего в этот день, который закончился таким кошмаром на тренировке по баскетболу. Вот такое получилось желание. Конечно, я тут же почувствовала себя полным ничтожеством. Надо же было выбрать такое при том, что можно было загадать всё что угодно. Но женщина вовсе не удивилась. Она кивнула, на секунду прикрыла глаза. Красный шар загорался ярче, ярче. Вокруг меня разлилось огненно-красное сияние. А затем вдруг погас. Кларисса поблагодарила меня, повернулась, положила стеклянный шар обратно в свою пурпурную сумку. И быстрыми шагами пошла прочь. Я с облегчением перевела дух. Какое счастье, что она ушла. Я седлала велосипед, развернулась и что есть силы понеслась к дому. Отличный конец отличного дня, с горечью подумала я. Попасть на удочку сумасшедшей в такой дождь, а желание Я понимала, что это абсолютно глупо. Я знала, что никогда не вспомню об этом вновь. Глава 7. Но за обедом я поймала себя на том, что думаю о своём желании. Мне не давало покоя то, как этот хрустальный шар разгорался странным красным пламенем. Мама пыталась предложить мне добавку картофельного пюре, а я отказывалась. Это были, знаете ли, такие картофельные хлопья из коробки, и по вкусу вовсе не походили на пюре из настоящей картошки. "Сэм, надо есть больше, если хочешь стать большой и сильной", говорила мама, держа миску с разведёнными хлопьями перед моим носом. "Мам, я не хочу больше расти", воскликнула я. "Я и так выше, чем ты, а мне только 12". «Пожалуйста, не кричи», — сказал папа, дотянувшись до бобовых стручков. «Консервированные стручки?» «Мама поздно возвращается домой с работы, и ей некогда приготовить настоящую еду». «Когда мне было двенадцать, я была высокой», — задумчиво произнесла мама, передавая папе пюре. «А потом ты усохла», — воскликнул Рон, хихикая. Мой старший брат считает, что он необыкновенно остроумный. Я имею в виду, что я была высокой для своего возраста, ответила мама. Ну, а я слишком высокая для своего возраста, проворчала я. Слишком высокая для любого возраста. Через несколько лет тебе не будет так казаться, сказала она. Когда мама отвернулась в сторону, я скормила Панкину под столом немного стручков. Панкин наша собака, маленькая коричневая собачонка. Он-то всё съест. А есть ли ещё фрикадельки? спросил папа. Он знал, что они есть. Просто ему хотелось, чтобы мама встала и подала ему. Она так и сделала. Как прошла тренировка? обратился ко мне папа. Я состроила гримасу и опустила оба больших пальца вниз. Она слишком длинная для баскетбола, прошамкал Рон с набитым ртом. Для баскетбола нужна выносливость, заметил папа. Иногда для меня остаётся загадкой, зачем папе говорить половину из того, что он произносит. Что я собственно должна на это ответить? Вдруг я вспомнила о сумасшедшей и о своём желании. Эй, Рон, Не хочешь побросать мяч в корзину после обеда? спросила я, вилкой размазывая по тарелке стручки. У нас на гараже висит обруч и прожекторы, чтобы освещать подъездную дорожку. Время от времени после обеда мы с Роном играем один на один. Так, знаете, чтобы расслабиться перед тем, как засесть за уроки. Рон выглянул из окна столовой. А дождь уже кончился? Да, прекратился, ответила я. полчаса назад. Всё равно ещё очень мокро, заметил он. Несколько луж не смогут испортить твоей игры, засмеялась я. Рон на самом деле хорошо играет в баскетбол. Он прирождённый спортсмен, и, конечно, ему неинтересно играть со мной. Он бы предпочёл остаться у себя и почитать. Всё что угодно. У меня много уроков, заявил Рон, надевая на нос свои очки в чёрной оправе. Ну, недолго, попросил я. Немножко покидаем в кольцо. Помоги своей сестре, настойчиво произнёс папа. Ты можешь дать ей ценные указания. Рон с неохотой согласился. Но только недолго. Он снова выглянул в окно. Мы вымокнем. Я возьму полотенце, ухмыляясь, отозвалась я. Глава 8. Да, я ждала чуда. Но мои броски были ещё хуже. Первые два раза, пытаясь забросить мяч в корзину, я даже не попала в гараж, и вдобавок бежать за мячом мне пришлось по мокрой траве. Рон смеялся. Вижу, что ты натренировалась, поддразнил он. Я сильно пихнула его в живот мокрым мячом. Он того заслужил. Это было вовсе не смешно. как я была разочарована я не уставала повторять тебе что желания не сбываются особенно те которые обещает исполнить сумасшедшая женщина бродящая под дождём но я не могла не лелеять свои мечты ведь джудит анна и другие девочки из команды так травили меня это было бы совершенно потрясающе явиться завтра на игру против начальной школы Джефферсон И вдруг оказалась с звездой своей команды. Звезда. Ха-ха. Ром провёл мяч и легко забросил его в корзину. Он поймал свой мяч и послал его мне. Мяч проскочил сквозь мои руки и ударился о подъездную дорожку. Я побежала за ним, поскользнулась на мокрой поверхности и упала лицом в лужу. Некая звезда. Я играю ещё хуже, сказала я себе. Гораздо хуже. Рон помог мне подняться. Я отряхнулась. «Помни, это была твоя идея», — сказал он. С боевым криком я схватила мяч, промчалась мимо Рона и с яростью повела мяч к корзине. Я должна была попасть. Должна! Но когда я приготовилась к броску, Рон перехватил мяч. Он высоко подпрыгнул, протянул руки и выбил его. «А-а-а!» Издала я крик, полный разочарования. "Чтоб ты стал ростом в полметра!" завопила я. Он засмеялся и побежал за мячом, а я почувствовала, как по мне волной разливается страх. Что я только что совершила? спрашивала я себя, уставившись в темноту двора, ожидая рона. Неужели это моё второе желание? Но я же не хотела. вещала я сама себе, а сердце бешено колотилось в груди. Это случайность, это не настоящее желание. А вдруг теперь мой брат уснёт? Нет. Нет. Нет! повторяла я. Первое желание не осуществилось. Нет причин ожидать, что второе желание исполнится. Я всматривалась в давящую темноту двора. Рон, ты где? У меня перехватило дыхание. Когда он в припрыжку бежал ко мне по траве, в полметра ростом, как я того пожелала. Глава 9. Я в ужасе застыла, похолодела как камень, но по мере того, как крошечная фигурка увеличивалась, всё явственнее появляясь из темноты, я стала хохотать. "Панкин!" закричала я. как тебе удалось выбраться? Я была безумно рада его видеть. Рада, что это был не крошечный рон, прыгающий по траве. Я подняла маленькую собачонку и крепко прижала к себе. Конечно, он все меня измазал своими лапами, но мне это было все равно. «Сэм, успокойся!» — ругала я себя, пока Панкинг пытался вырваться. «Сэм, успокойся!» — ругала я себя, пока Панкинг пытался вырваться. Твое желание о Роне не может исполниться, потому что здесь нет Кларисы с ее светящимся красным шаром. Ты должна перестать думать о трех желаниях. Это идиотизм, и ты сама сходишь с ума. — Что происходит? Как он выбежал? — прокричал Рон, появившись с мечом из-за гаража. — Наверное, выскользну. — пожал я плечами. — Мы еще немного поиграли. Я не забросила ни одного меча. Мы закончили состязаться в 33 штрафных броска. Рон с легкостью набрал очки, а я так и осталась на нуле. Он похлопал меня по спине. «Никогда не думала начать играть в бложки?» Я издала жалобный стон. У меня возникло вдруг неотдалимое желание рассказать ему, почему я так расстроена, о той странной женщине и о трех желаниях. Я и родителям о ней ничего не сказала, а... Вся эта история была очевидной глупостью. Но я подумала, что брату она покажется забавной. Я должна рассказать тебе о сегодняшнем дне, сказала я, когда мы стягивали с себя мокрые свитера на кухне. Ты и представить себе не можешь, что случилось со мной сегодня. Ям. Потом, сказал он, снимая мокрые носки и засовывая их в теннисные тапочки. Мне нужно наконец засесть за уроки. И он исчез в своей комнате. Я направилась было к себе, но зазвонил телефон. Я сняла трубку после первого звонка. Это был Кори, который хотел узнать, как прошла моя тренировка после школы. "Класно", ответила я ему с сарказмом. "Просто классно. Я была так бесподобна, что они хотят лишить меня номера". "У тебя же нет номера", напомнил мне Кори. Ну что за друг. На следующий день Джуттит пыталась подставить мне подножку в столовой. На этот раз я ухитрилась перешагнуть через её теннисную тапочку и обнаружила Кори, сидевшего в углу, где стояли корзины для мусора. Он уже развернул свой завтрак, и вид у него был совсем несчастный. Неужели опять поджаренный сыр? Возкликнула я, кидая коричневый бумажный пакет с ленчем на стол и садясь напротив него. Опять жареный сыр, прошептал он и взглянул на него. Я даже не думаю, что это американский сыр. Я думаю, отец попытался впихнуть в меня чеддер. Я открыла бумажный пакет. В противоположном конце комнаты какие-то ребята громко смеялись. Перекидываясь игрушечным троллем с розовыми волосами, он угодил в чей-то суп, и все заульюлюкали. Чья-то тень упала на стол, когда я доставала сэндвич. Мне стало не по себе от того, что кто-то стоит у меня за спиной. "Джуджет!" крикнула я, оборачиваясь. Она ухмыльнулась. На ней был бело-зелёный школьный свитер, выпущенный на тёмно-зелёные вельветовые брюки. Ты собираешься на игру после уроков, птица? требовательно спросила она холодным тоном. Я положила сэндвич. Ага, непременно, ответила я, удивлённая вопросом. Очень плохо, нахмурилась она. Это означает, что у нас никакого шанса выиграть. Рядом с ней неожиданно возникла её подружка Анна. Эй, Отстаньте от Сэм, рассерженно крикнул Кори. Но мы действительно хотим побить Джефферсонов, заявила Анна, игнорируя Кори. У неё на подбородке была размазана тёмная губная помада. Анна изводила на себя больше помады, чем все семиклассницы вместе взятые. Я буду стараться, процедила я сквозь зубы. Они засмеялись, как будто я сострила, и ушли покачивая головами. Если бы только моё глупое желание исполнилось, подумала я с горечью. Но, конечно, я знала, что этого не может быть. Я представила, как снова буду мешаться во время игры и какое унижение испытаю. На кто бы мог подумать, как развернутся события? Глава 10. Игра пошла странно с самого начала. Команда Джефферсона состояла в основном из довольно невысоких шестиклассниц, но они были хорошо натренированы. Казалось, они в самом деле знают, чего хотят, и кроме того, их игра отличалась энергичностью и слаженностью. Когда кто-нибудь из них подбегал к центру площадки для броска в воздух, у меня подводило живот, и я чувствовала себя тяжеловесом. Я действительно трусила в эту игру, знала, что провалю дело, и была уверена, Что Джудит и Анна непременно дадут мне понять, насколько я всё испортила и как подвела команду. И когда при вбрасывании мяч полетел прямо ко мне, я схватила его и повела к своей корзине. К счастью, Анна схватила меня и развернула, прежде чем я сумела заработать очко для Джефферсонов. Но я слышала, как потешались игроки обеих команд. Взглянув на боковые линии, я увидела, что наши тренеры тоже смеются. Я покраснела, как свекла. Мне хотелось исчезнуть в тот же миг, провалиться сквозь землю и никогда не появляться вновь. Но к моему изумлению, я всё ещё не потеряла мяч. Я хотела передать его Джодджет, но попала слишком низко. Им завладела девочка из Джефферсонов и повела к нашей корзине. Всего десять секунд игры и уже две ошибки. Я убеждала себя, что это может произойти с каждым, но ничего не помогало. Всякий раз, когда слышался смех, я знала, что смеются надо мной, над тем, как я начала играть в чужое очко. Взглянув впервые на табло, я увидела, что было 6-0 в пользу Джефферсона. И вдруг я заметила мяч. летевший на меня из ниоткуда. Я попыталась поймать, но он выскользнул у меня из рук. Кто-то из нашей команды подхватил его и переслал опять мне. Я сделала свой первый бросок. Мяч стукнулся о щит. Какой триумф! Но я не думал лететь в корзину. Соперники перехватили мяч. Через несколько секунд счет стал 8-0. «Я играю хуже, чем обычно!» Стенала я про себя. Джудит с другой стороны площадки испепеляла меня взглядом. Я отбежала в угол, подальше от корзины, и решила стараться меньше ввязываться в игру. Может быть, тогда и смеяться надо мной станут меньше. Спустя пять минут первой пятнадцати минутки игра пошла странным образом. Счет был 12-2 в пользу Джефферсонов. Джудит вбрасывала мяч. Она хотела послать его Анне, но толчок был слабым, и мяч попал к коротышке-блондинке из Джефферсонов. Я видела, как зевает Джудит, догоняя ее. Через несколько секунд потерянный мяч находился в центре поля. Анна с трудом подобрала его. Она двигалась довольно медленно, и блондинка отбила мяч. Тяжело дыша, Анна стояла, наблюдая за ней. Пот стекал с ее лба. Я даже в изумлении уставилась на неё. Ханна выглядела измождённой. А мы ведь играли всего 5 минут. Джефферсон и постоянно вели мяч, пересылали его друг другу, в то время как наши стояли и смотрели. "Вперёд, мустанги!" выкрикнула Джодд, пытаясь расшевелить всех, но сама она снова зевнула, направляясь к боковой линии для броска. Пача велитесь, девочки, поэнергичнее, поэнергичнее, сложив ладони рупором, кричала Элен с боковых линий. Бегай, джудит, не гуляй, очнись. Очнись. Джудит опять неудачно вбросила мяч. Он отскочил от ифока соперников. Я подхватила его и повела на полной скорости. Я остановилась на ключевой позиции, обернулась, Чтобы найти, кому передать мяч, Но, к моему удивлению, все игроки нашей команды были далеко позади, еле-еле двигаясь в моём направлении. Так как Джефферсоны окружили меня, пытаясь отбить мяч, я сделала бросок. Мяч стукнулся об ободок корзины и отскочил прямо мне в руки. Я сделала ещё один бросок, и опять мимо. Джудит медленно протянула руки, чтобы поймать отскочивший мяч. Мяч прошёл прямо сквозь них. Она нахмурилась, но не смогла даже пошевелиться, чтобы догнать его. Я схватила мяч, дважды стукнула о пол, чуть не попав себе по ногам, и бросила в корзину. К моему изумлению, мяч попал в кольцо, покрутился на ободе и прошёл сквозь. Так держать, Сэм. Ослышала я крик Элен. Мои товарищи пробурчали слабые поздравления. Я смотрела, как они, зевая, ходят за соперниками, замедленно, словно находясь в трансе. Отберите мяч! Отберите мяч! Пыталась воодушевить их Элен, но её слова не помогали. Джудис споткнулась и упала на колени. Я с беспокойством на неё посмотрела. Анна не поднималась. Анна зевала. Она не бежала, а плелась за мячом. Ещё двое наших игроков медленно слонялись, делая слабые попытки защитить кольцо. Джефферсон с лёгкостью обыгрывали. Джоддет всё ещё сидела на коленях с полуприкрытыми глазами. Что же в самом деле происходит, размышляла я. Долгий резкий свисток прервал мои мысли. До меня не сразу дошло, что Элен взяла тайм-аут. "Ребята, да взбодритесь же вы, взбодритесь", кричала она, жестом призывая собраться вокруг неё. Я быстро подбежала к Элен, оглянувшись, увидела Джудит, Анну и остальных, медленно идущих, зевающих, с трудом передвигающих ноги. А когда Элен крикнула: "Взбодритесь!", они устало стали приближаться. И тогда, к своему изумлению, я поняла, что моё желание исполнилось. Глава 11. Девочки, что случилось? Потребовала объяснений Элен, когда мы собрались на боковой линии. Она беспокойно переводила взгляд с одного лица на другое. Анна обессиленно осела на апл, плечи её поникли. Казалось, что она с трудом открывает глаза. Джудит прислонилась спиной к кафельной стенке гимнастического зала. Она тяжело дышала, а по бледному лбу скатывались капли пота. «Нужно действовать поэнергичнее!» — настаивала Элен, хлопая в ладоши. «Я считала, девочки, что вы хорошо натасканы для игры». «Здесь не хватает воздуха!» — пожаловалась одна девочка. Я так устала, зевая, проговорила другая. Может быть, нас всех что-то подкосило? предположила Анна. Ты тоже плохо себя чувствуешь? спросила меня Элен. Нет, ответила я. Со мной всё в порядке. Позади меня жалобно застонала Джудит, пытаясь отойти от стены. Судьям Ученик старшей школы в полосатой черно-белой рубашке, которая ему была велика размеров на 5, громко свистнул. Это был сигнал выйти на площадку. Я ничего не понимаю, вздохнула Эленка,чая головой. Она помогла Ане подняться. Я в самом деле ничего не понимаю. Зато я всё понимала. Я всё прекрасно понимала. Моё же лганье исполнилось. Я не могла в это поверить. Та странная женщина действительно обладала какими-то колдовскими чарами и исполнила моё желание, только не совсем так, как я себе представляла. Я отчётливо помнила свои слова. Я захотела стать самым сильным игроком баскетбольной команды. Я-то думала, что женщина превратит меня в сильного, хорошего игрока. Вместо этого Она сделала всех остальных слабее. Я осталась тем же неуклюжим игроком, каким и всегда была, также не умела вести мяч, делать пасы или броски, но при всём том оказалась самым сильным игроком в команде. Как же меня угораздило так подло поступить. Я ругала себя на чём свет стоит, направляясь к центру поля. Желания никогда не исполняются так, как их задумываешь. Добежав до центра поля, я оглянулась на Джудит, Анну и остальных и увидела, что они еле тащатся по полю. Плечи их были опущены, ноги заплетались. Должна признаться, я получила некоторое наслаждение от этого зрелища. Я-то чувствовала себя прекрасно, а они выглядели Такими усталыми и жалостными Джудит и Анна несомненно этого заслужили, сказала я себе. Мне удалось держать усмешку, когда они доползли до своих мест. Но, может быть, я и улыбнулась слегка. Судья дал свисток к вбрасыванию в начале игры. Джудит и игрок Джефферсона стояли лицом к лицу в центральном круге. Судья подбросил мяч, Девчонка из команды Джефферсонов высоко подпрыгнула. Джудит вложила в прыжок все свои силы. Я видела, как напряглось её лицо, но её ноги даже не оторвались от пола. Игрок команды соперников перебросил мяч своему товарищу, и они повели его по всему полю. Я бежала наравне с ними, но все остальные наши были способны только идти. Джефферсоны положили ещё один мяч в корзину. Давай, Джудит, догоним их, закричал я, призывный хлопая в ладоши. Джудит тоскливо посмотрела на меня. Её зелёные глаза, казалось, потухли и как-то поблёкли. "Смодритесь, смодритесь, вперёд, мустанги", подзадоривала я, войдя во вкус. Джудит с трудом могла вести прыгающий мяч. Я схватил его и сама повела через всё поле. Под корзиной один из Джефферсонов сзади толкнул меня, когда я готовилась к броску. Предстояло два моих штрафных броска. Прошла целая вечность, прежде чем наши игроки смогли подтянуться. Естественно, я запорола оба броска, но меня это не трогало. "Вперёд, Мустанги!" закричала я, энергично хлопая в ладоши. "На защиту!" Я вдруг превратилась одновременно и в игрока, и в заводилу. Я на самом деле вошла во вкус от того, что стала самым сильным игроком в команде. Смотреть, как Джудит и Анна в изнеможении перетаскивают себя с места на место, вот это было действительно смешно. Это было классно. Мы проиграли 24 очка. Джудит, Анна и остальные радовались, что наконец-то игра закончилась. Шеракоу улыбаясь, я побежала в раздевалку и почти успела переодеться в то время, как мои товарищи доплелись до раздевалки. Джудит медленно подошла ко мне и прислонилась к моему шкафчику. Она подозрительно на меня смотрела. "С чего это ты так бодра?" потребовала она объяснений. Я пожала плечами. "Не знаю", ответила я. "Со мной всё в порядке, как обычно". Под градом лил у Джудит солба. Рыжие мокрые волосы прилипли к голове. «Может, объяснишь, что это все значит, птица?» Зевая, проговорила она, «что-то я не врубаюсь». «Наверное, вы подхватили грипп или еще что-то», сказала я, пытаясь скрыть, какое удовольствие я получаю от происходящего. Это было действительно здорово. Ах, я так устала, простонала Анна, подойдя к Джудит. Уверена, что завтра вам станет лучше, прошептала я. Что-то во всём этом есть странное, с трудом пробормотала Джудит. Она хотела посмотреть на меня в упор, но глаза её то и дело закрывались. До завтра. Радостно попрощалась я, поднимая свои вещи и направляясь к выходу. Поправляйтесь, ребята. Выйдя из раздевалки, я остановилась. Завтра им будет лучше, уверяла я себя. Завтра они придут в норму, не всегда же им будет так плохо, ведь правда? Правда? На следующий день новости ударили меня обухом по голове. Глава 12. Джудит и Анна не пришли утром в школу. Пробираясь на своё место в переднем ряду, мой взгляд упал на их пустые стулья. Я оглянулась ещё и глазами, но прозвенел звонок, а Джудит и Анны не было. Они отсутствовали обе. Я гадала, пришли ли остальные члены команды. Мурашки пробежали у меня по спине. Неужели они всё ещё слабы и измождены? Так слабы и измуждены, что не смогли дойти до школы. Подумать страшно. А что если они никогда не поправятся? Что если сила волшебства будет длиться вечно? Затем ещё более устрашающая мысль ударила мне в голову. А вдруг они все будут слабеть и слабеть, пока не умрут? И всё это из-за меня, по моей вине. Я похолодела. Никогда в жизни не испытывал я такого чувства вины, такой жуткой вины. Я попытался отогнать эти мысли, бесполезно. Я не переставала думать о том, что они могут умереть из-за моего безответственного желания. Я стану убийцей, содрогнулась я. Убийцей. Рядом со мной стояла наша учительница Шэрон и разговаривала о чём-то, но я не слышала ни слова. Я всё вертелась, оглядываясь на пустые места. Джудит и Анна. Что я с вами сделала? Заленьчем я рассказала обо всём Кори. Естественно, он рассмеялся. Рот его был набит поджаренным сыром, и он чуть не подавился. Может, ты и в пасхального кролика веришь, спросил он. Но мне было Не до шуток. Я действительно была расстроена. Я уставилась на свой несъеденный завтрак, и мне стало тошно. Пожалуйста, отнесись к этому серьёзно, Кори, попросила я. Знаю, это звучит глупо. Так это всё взаправду? вглядываясь в моё лицо, спросил он. Я думал, ты придуриваешься, Сэм. Я решил, что это сюжет для творческой работы или что-то в этом роде. Я замотала головой. Слушай, Корем, если бы ты был вчера на нашей игре, то понял бы, что я тебя не разыгрываю, шёпотом сказала я, перегнувшись через стол. Они еле ползали, как будто спали на ходу, сообщил я. Это было так жутко. Я так была удручена, что у меня затряслись плечи. Я закрыла глаза, чтобы не заплакать. О'кей. Давай обсудим это. Миагке сказал Кори, и его кривоватая смешная улыбочка сменилась задумчивыми морщинами. В конце концов он решил отнестись серьёзно к моим словам. Я всё утро думала и думала об этом. Начала я всё ещё пытаясь сдерживать наворачивавшиеся слёзы. А вдруг я и вправду убийца, Кори? Что если они на самом деле умрут? Ну, пожалуйста, Сэм. сказал он, все еще хмурясь. Его темно-карие глаза внимательно смотрели в мои. «Пока неизвестно, что с Джудит и Анной. Ты могла все это себе придумать. Может, с ними все в порядке?» «Не может такого быть», пробормотала я мрачно. «Я?» «А, знаю!» Лицо Кори просветлело. «Мы спросим у Одри». «У Одри?» Одри была школьной медсестрой. До меня не сразу дошло, что Кори имеет в виду, но в конце концов я поняла. Он был прав. Если кто-нибудь собирался пропустить занятия, то его родители утром должны были сообщить Одри причину по телефону. Скорее всего, Одри сможет сказать нам, почему Джудит и Анна не было сегодня в школе. Я вскочила, чуть не уронив стул. "Здорово, Кори", воскликнула я и стремглав помчалась через столовую к двери. "Погоди, я с тобой". крикнул Кори, пытаясь меня догнать. Наши тапочки грохотали по твёрдому полу, пока мы бежали через длинный холл в кабинет медсестры. Мы поймали Одри, запирающую дверь. Это низенькая, довольно коренастая женщина лет примерно 40, так мне кажется, с обесцвеченными волосами, уложенными на макушке в узел. Она всегда ходит в мешковатых джинсах и грубых свитерах и никогда не носит униформу. Время ленчем. Отрезала она, увидев, что мы затормозили возле нее. «Что у них сегодня? Я безумно хочу есть». «Одри, не могли бы вы нам сказать, почему Джудит и Анны нет сегодня в школе?» — спросила я, с трудом переводя дыхание и не ответив на ее вопрос. «Э-э-э...» Я тараторила так быстро, возбужденно, что она ничего не поняла. «Джудит Белвуд и Анна Фрост», — повторила я, — Сердце моё бешено колотилось. Почему их нет в школе сегодня? В светло-серых глазах Одри мелькнуло удивление. Джудит и Анна. Их нет, печально сказала она. Глава 13. Я в ужасе уставилась на неё с открытым ртом. Их нет. Их не будет по крайней мере неделю, сказала Одри. Она наклонилась, чтобы запереть кабинет. Их что? выдавила я. Она никак не могла вставить ключ в замок. Они поехали к врачу, пояснила она. Их мама сегодня звонили, девочки очень больны. У обеих что-то вроде гриппа, они очень слабы, так слабы, что не могут прийти в школу. Я вздохнула. Хорошо, что Одри возилась замком и не заметила моего искаженного ужасом лица. Медсестра заспешила через холл. Как только она скрылась из виду, я привалилась к стене. — По крайней мере, они не умерли, — простонала я. — Она напугала меня до смерти. Кори покачал головой. — Одри и меня напугала, — признался он. — Видишь? У Джудит в сане просто грипп. Я уверен, что доктора нет у них никакого гриппа. Гнула я свою линию. Они обессилели по моему желанию. Позвании им попозже, предложил он. Сама убедишься, им наверняка будет уже гораздо лучше. Я не могу ждать, сказала я дрожащим голосом. Я должна что-либо предпринять, Кори. Я должна не дать им становиться слабее и слабее, а затем совсем зачахнуть и умереть. Успокойся, Сэм. Я стала ходить взад-вперёд. Какие-то дети пробежали мимо, торопясь в раздевалку. Кто-то окликнул меня, но я не ответила. "Нам пора в класс", сказал Кори. "Сэм, я думаю, ты из мухи делаешь слона. Если ты подождёшь до завтра, она говорила, что исполнит три моих желания". Взскликнула я, не услышав ничего из того, что говорил Кори. Я использовала только одно. Сэм. У Кори зне на покачал головой Кори. Я должна разыскать её, решила я. Должна разыскать ту странную женщину, понимаешь? Я могу попросить отменить первое желание. Она сказала, что у меня три желания, так что вторым желанием будет отмена первого. Я сразу почувствовала себя лучше, но Кори спустил меня с небес на землю, задав единственный вопрос. Сэм, и как же ты собираешься разыскать её? Глава 14. Всё вторую половину дня я пыталась найти ответ на вопрос, который задал Кори. Я не слышала ни слова, когда кто-нибудь обращался ко мне. Ближе к концу занятий проводился словарный тест. Я разглядывала слова, как будто они были написаны по марсиански. Вдруг я услышала, что Лиза, учительница, называет моё имя. Она стояла прямо передо мной, но прежде чем до меня дошли её слова, ей пришлось сказать их 5 или 6 раз. "Саманта, с тобой всё в порядке?" спросила она, наклоняясь ко мне. Я поняла, что она не доумевает, почему я всё ещё не принялась за тест. Я не очень хорошо себя чувствую, тихо ответила я. Но всё будет в порядке. Всё будет в порядке, как только я разыщу ту колдуню и заставлю её снять заклинание. Но где я её разыщу, размышляла я. Где? После уроков я отправилась в спортивный зал на тренировку по баскетболу. Тренировку пришлось отменить, потому что моя команда отсутствовала полным составом. отсутствовала по моей вине. Я с трудом поднялась по ступенькам в раздевалку и достала свой пуховый жакет. Захлопнув дверцу, я стала ее запирать. И тут меня осенило. Лес. Джефферс-Вудс. Там, где я повстречала Кларису. Держу пари, что снова найду ее там. Может быть, это место ее тайных встреч? Подумала я. Может быть, она будет поджидать меня там. Конечно, будет, сказала я себе, чтобы вселить надежду. И почему эта идея сразу не пришла мне в голову? Бормоча что-то себе под нос, я затрусила к выходу. Холл был почти пустой. Я остановилась, увидев знакомую фигуру в дверном проёме. Мама? Привет, Сэм. Помахала она мне, хотя я стояла прямо перед ней. Красно-белая шерстяная кепка была натянута на ее короткие светлые волосы. На ней была изношенная красно-белая куртка, которую она всегда надевала. Она много лет не каталась на лыжах, но ей нравилось одеваться под лыжника. — Мам, что ты здесь делаешь? — закричала я, не думая, что это прозвучит столь враждебно. Я так страстно желала скорее добраться до своего велосипеда и двинуть к Джефферс Вудс, Мама, здесь только не хватало. Ты не забыла, что назначено к доктору Стоону? спросила она, показывая ключи от машины. Карта донту на сегодня? закричала я. Но я не могу. И тем не менее придётся, твёрдо сказала она, потянув за рукав моего жакета. Ты же знаешь, как трудно попасть на приём к доктору Стоону. Но я не хочу носить скобки, завопила я, понимая, что вежу совсем как маленький ребёнок. Может быть, они тебе и не понадобятся, заметила мама, подталкивая меня к двери. Может быть, ты обойдёшься фиксатором. Мы поступим так, как посоветует доктор Стоун. Но, мам, я я мне нужно было подумать. Мне нужно было придумать повод, чтобы не идти. Я не могу поехать с тобой. Мой велосипед здесь, в отчаянии закричала я. Так пойди и привези его, мы положим в багажник, не раздумывая ответила она. У меня не оставалось выбора. Мне придётся ехать с ней. Тяжело вздыхая, я Настюш распахнула дверь и торопливо прошла мимо неё к велосипедной стоянке. Оказалось, что мне придётся носить скобки по крайней мере 6 месяцев. Меня назначили на следующий приём к доктору Стоуну через неделю, чтобы их поставить. Я предполагала, что расстроюсь из-за этого, но моими мыслями владели Джудит, Анна и другие девочки, так что трудно было думать о каких-то скобках. Я представляла, как они худеют, становясь тоньше и тоньше, слабее и слабее. Перед моими глазами стояла ужасающая картина. Я в зале, стучу мечом, быстро бегая взад-вперёд, а в это время Джудит, Анна и остальные лежат на спине на открытой трибуне, пытаясь наблюдать, но не могут приподнять и головы. В тот вечер я испытывала такое чувство вины, что решила позвонить Джудит, узнать, как она себя чувствует. Кажется, я звонила ей впервые в жизни. Подошла миссис Белвуд. Голос у неё был усталым и напряжённым. Кто это? спросила она. Я внезапно захотела повесить трубку, но удержалась и ответила: Это Саманта Бьют, школьная приятельница. Некая приятельница. Не думаю, что Джудит сможет подойти к телефону, сказала миссис Белвуд. Она так слаба. Доктор сказал, что начала я. Я спрошу Джудит, хочет ли она поговорить. Прервала она меня. Я услышала крик младшего брата Джудит и музыку из мультфильма, который крутили по телевизору. Не говорите слишком долго, проинструктировала миссис Белвуд. Алло? послышался слабый голос Джудит. О, привет, Джудит. Это Саманта. Сказала я, пытаясь с ней выдать волнение. Сэм снова донёс еле слышный голос, почти шёпот. Сэм бьёт, запинаясь, повторила я: "Я, э, я просто хотела узнать, как ты себя чувствуешь?" "Сэм, ты на нас наслала порчу?" спросила Джудит. У меня перехватило дыхание. Как она узнала? Глава 15. Джудит, что ты хочешь сказать? прокричала я. Все девчонки заболели, кроме тебя, ответила она. Анна болеет, и Орлин, и Криста. Да, но это не означает, начала я. Так что я думаю, что это ты наслала на нас порчу, прервала Джудит. Что, теля, Лиана? Я не могла понять. Я просто надеялась, что ты поправляешься. Неловко промямлила я. До меня донёсся голос миссис Белвотт, которая говорила Джудит, что пора заканчивать. Я распрощалась и положила трубку. Хорошо ещё, что разговор был короткий, но я не могла понять, шутила Джудит или нет по поводу порчи. Голос у неё был действительно слабым. Он был таким усталым и безжизненным. Я разозлилась из-за того, что она стала обвинять меня. Неважно, шутка это или нет, это было вполне в её духе. Выыскать повод, чтобы разозлить меня, когда я звоню из лучших чувств. Но одновременно я ощущала себя виноватой. Догадалась, джудят или нет. Но я так и наслала порчу на них всех. А теперь мне надо найти способ снять колдовство. На следующее утро два места в нашем классе опять пустовали. Не было ни Джудит, ни Анны. За лэнчем я спросила Кори, пойдет ли он со мной после школы разыскивать ту странную женщину. «Ни за что!» — крикнул он, мотая головой. «Она еще превратит меня в лягушку!» «Кори, ты можешь отнестись к этому серьезно!» Завизжала я. Несколько ребят оглянулись. Отстань. Пробармата Алон краснее. Ладно. Извини, сказала я ему. Я действительно выбита из колеи, понимаешь? Но он всё-таки отказался составить мне компанию. Он придумал отговорку: его маме срочно требовалось помочь чистить подвал. Кто, интересно, чистит подвал посреди зимы? Кори притворился, что не верит в мою историю о женщине и трёх желаниях. Но у меня было такое ощущение, что он побаивается. Я тоже боялась. Боялась, что не найду ее. После занятий я вскочила на свой велосипед и помчалась в сторону Джефферс-Вудс. День был серый и непогожий, огромные темные тучи неслись по небу, угрожая дождем или снегом. Так похоже на тот день, когда я наткнулась на Клариссу. Подумала я, почему-то это воодушевило меня. Некоторые мои одноклассники махали и окрикали меня, но я проехала мимо, наклоняясь к рулю, переключив шестерни на максимальную скорость. Через несколько минут Монт-Роуз-Авеню свернула от домов, стоявших по бокам, и на горизонте показалась линия леса. Высокие деревья казались темной мрачной стеной на фоне черного неба. «Она должна быть где-то здесь! Должна!» Нажимая на педали, ритмично повторяла я. должна быть где-то здесь должна быть где-то здесь сердце чуть не выпрыгнуло из груди когда я увидел её жавшуюся к краю дороги ожидающую меня эй прокричал я эй это я почему она не откликалась глава 16 сердце радостно колотилось Подъехав поближе, я увидела, что женщина стоит спиной ко мне. Она была одета по-другому. На ней был пурпурный шерстяной берет. Длинное чёрное пальто доходило почти до пят. Я притормозила возле насыпи позади неё. Колёса забуксовали на покрытой гравием дороге. Мне нужно загадать второе желание, обратилась я к ней, задыхаясь. Она обернулась, и я открыла рот от удивления. Я смотрела На вичнощётое моложавое лицо, обрамлённое короткими вьющимися светлыми волосами. "Прости, что ты сказала?" переведя на меня взгляд с беспокойством, спросила она. "Из- извините", пробормотал я, заикаясь и чувствуя, что моё лицо горит. "Я я опозналась. Это была другая женщина. Я хотела умириться, стыда" Мой взгляд упал на двух малышей, перебрасывающихся летающей тарелкой по задине её на опушке. "Томи, не кидай слишком сильно, твоя сестра не может её поймать", сделала она замечание. Затем она вновь повернулась ко мне. "Что ты там сказала насчёт желаний? Ты потерялась?" спросила она, озабоченно глядя мне в лицо. Я знала, что стою красная как рак, но ничего не могла поделать. Нет. Просто я приняла вас за начала я. Томи, иди сам её лови, крикнула она своему сынишке. Дети стали ссориться, она поспешила к ним, чтобы помирить их. Простите, что побеспокоила вас, крикнула я. До свидания. Развернув велосипед, я стала быстро крутить педали в направлении дома. Мне было неловко, что я ляпнула такую глупость совершенно постороннему человеку. Но главное, какое разочарование. Я действительно ожидала увидеть там ту странную женщину. Где ещё она может быть? думала я. Я вспомнила, что вывела её на Мэдисон-роуд. Может быть, мне повезёт, и я отыщу её там. Меня овладело отчаяние. Я развернула велосипед и поехала к Мэдисону. Поднялся ветер, кожа на холодном лице задубела. Я ехала против ветра, глаза слезились от жгучего холода. Даже сквозь дымку я могла увидеть, что никакая женщина вовсе не бродит в ожидании меня по Мэдисону. Две грязные бурые собачонки перебежали улицу. Они были единственными живыми существами, которых я встретила. Я несколько раз прокатилась взад-вперед, водя глазами по разбросанным вокруг старым домам. Пустая трата времени. Я продрогла до костей. В ушах и носу кололи миллионы иголочек. По щекам текли слезы. «Брось, Сэм!» — приказал я себе вслух. «Небо потемнело». казалось, что штормовые тучи неслись по верхушкам дрожащих деревьев. Несчастная и побеждённая, я повернула к дому. Я ехала посередине улицы, яростно крутя педалями и противостоя сильным порывам ветра. Я остановилась, когда впереди замаячил дом Джудит. Это был длинный-предлинный красного дерева дом, стоявший поодаль от дороги на широкой размокшей лужайке. Я решила на минуту сойти с велосипеда и проведать Джудит. К тому же, отогреюсь, подумала я. Мой нос совершенно онемел. Вся дрожа, я проехала подъездную дорожку и положила велосипед на землю. Затем, пытаясь хоть как-то растереть свой бедный нос, я пробежала к дому и позвонила. Миссис Белл вот очень удивилась моему появлению. Я представилась, сказав, что просто проезжала мимо. Как себя чувствует Джудит? спросила я, поёживаясь от холода. Всё так же, вздохнула она. У неё были зелёные глаза, как у Джудит, но волосы почти совсем седые. Она провела меня в прихожую, где вкусно пахло и было тепло. Дом весь пропитался запахом жареного цыплёнка. Я неожиданно поняла, что проголодалась. Джудит, к тебе пришли, прокричала вверх миссис Бэлвот. Я услышала слабый ответ, но не разобрала слова. "Поднимайся наверх", сказала мама Джудит, положив руку на моё плечо. "Ты выглядишь совсем замёрзшей", добавила она, качая головой. "Береги себя, милая. Ты же не хочешь тоже заболеть?" Я поднялась по ступенькам и атаскала комнату Джудит в конце холла. Помявшись перед дверью, я украдкой заглянула внутрь. Там горел тусклый свет. В постели на стеганом одеяле лежала Джудит. Ее голову подпирали подушки. На кровати было разбросано несколько книг и журналов, пара школьных тетрадей. Но Джудит не читала. Она просто глазела в пустоту. «Аист!» — вскрикнула она, увидев меня в дверном проеме. Я вошла в комнату, натягивая улыбку на лицо. «Как ты себя чувствуешь?» Мягко спросила я: "Что ты здесь делаешь?" Холодно спросила она. Голос её был враждебный. "Я я ехала на велосипеде и начала я, запинаясь. Меня поразила её злоба. Ехала на велосипеде по такому холоду. С большим трудом она заняла сидячее положение. Откинувшись на изголовье, она поглядела на меня с подозрением. Я просто хотела узнать, как ты? пробормотала я. Почему ты просто не улетишь, птица? мерзко проворчала она. А ты ведьма, ведь правда? обвинила она меня. Я не могла поверить, что слышу такое. Я была ошеломлена, потрясена. Я ясно видела, она не шутила. Это было серьёзно. Ты на самом деле наслала на нас порчу. Я точно знаю. Джудит, пожалуйста, закричала я. Что ты такое говоришь? Мы в прошлом году проходили про ведьм, сказала она враждебным голосом. Мы изучали заклинания, И атрибуты. Это чушь, пыталась я её убедить. Ты завидовала мне, Сэм. И мне, и Ане, и остальным, продолжала Джудит. Ну и что? рассерженно восклицала я. А то, что вдруг все девчонки из нашей команды потеряли силы и заболели, кроме тебя, Сэм. Ты ведь Отлично себя чувствуешь, правда? Джудит, послоуй меня, взмолилась я. Ты ведьма, см, завязала она. Её голос прервался, она закашлялась. Джудит, ты говоришь как сумасшедшая, пыталась доказать я. Я не ведьма, какая из меня ведьма? Мне жаль, что ты болеешь, правда, но Ты ведьма, ведьма. Не могла остановиться она. Её голос перешёл в свистящий шёпот. Я обсуждала это с остальными. Они меня поддержали. Ты ведьма, ведьма. Я пришла в ярость, думала взорвусь. Руки мои изо всех сил сжались в кулаки. В голове стучало Джудит разговаривала со всеми остальными, распуская слух, что я ведьма. Она что? Совсем рехнулась. Ты ведьма, ведьма, причитала она. Я была так расстроена, что потеряла всякий контроль над собой. "Джудит!" взвизгнула я. "Я, я никогда бы не сделала этого с тобой, если бы ты не третировала меня!" В ту же секунду я осознала, какую ужасную ошибку совершила. Только что я призналась ей, что ответственна за её болезнь. Только что я выпалила, что я ведьма. Но я была в бешенстве. Мне было всё равно. Я знала это. Сепела Джудит своим хриплым голосом, с горящими от возбуждения зелёными глазами и указывая на меня пальцем. Что случилось? От чего такой крик? В комнате появилась её мама, которая с беспокойством переводила взгляд с Джудит на меня и обратно. Она ведьма, ведьма, визжала та. Джудит, твой голос, прекрати, закричала миссис Бэлл, подбегая к кровати. Она повернулась ко мне. Я думаю, Джудит бредит. Она, она произносит такие странные вещи. Пожалуйста, не обращай внимания. Она Она ведьма. Она признала это. Она ведьма. Вижала, джудит. Джудит, пожалуйста, пожалуйста, успокойся. Тебе нужно беречь силы, умоляла миссис Белвот. Извините, я пойду, резко сказала я, вылетев из комнаты. Я сбежала по ступенькам и вырвалась из дома. Ведьма, ведьма, преследовал меня хриплый голос джудит. Я так разозлилась, так была обижена и унижена, что готова была разлететься на части. Что бы джудит исчезла, завопила я. Вот чего я желаю. Очень хорошо. Это будет твоим вторым желанием. Раздался голос позади меня. Я повернулась и увидела странную женщину, стоящую возле дома. Порывистый ветер оттрепал её чёрные волосы. Она высоко подняла светящийся красный шар, её глаза также отливали красным. Я отменю твоё первое желание, сказала она дребезжащим старческим голосом. И исполню Второе. Глава 17. Нет, подождите, бросилась я к ней. Женщина улыбнулась и накрыла голову шалью. "Стойте, я не хотела этого", кричала я, набегу. "Я не знала, что вы здесь. Подождите. Ох!" Я поскользнулась на голом камне и упала, сильно ударилась коленками. Боль пронзила всё тело. Когда я подняла голову, она исчезла. После обеда Рон согласился поиграть во дворе в баскетбол, но было очень холодно и ветрено, пошёл лёгкий снег. Мы стали играть в пинг-понг, переместившись в подвал. Наш подвал не самое удобное место для подобных настольных игр. С одной стороны, потолок такой низкий, что в него всё время попадаешь шариком, который затем отлетает неизвестно куда. С другой Панкин имеет дурную привычку его догонять и прокусывать. Надо сказать, я только в пинг-понг и умею хорошо играть. Я знаю хитроумную подачу и здорово подрезаю. Обычно мне удаётся выиграть у Рона две партии из трёх. Но сегодня мне было не до игры. Что случилось? спросил он, когда мы без затей перекидывались шариком. Он буравил меня взглядом из-за тёмных стёкол очков. Я решилась рассказать ему про Кларису с её хрустальным шаром и о трёх желаниях. Мне так отчаянно хотелось с кем-нибудь поделиться этим. Я помогла этой странной женщине несколько дней назад, выпалила я. Она обещала исполнить три моих желания. И теперь все девочки баскетбольной команды умрут. Рон уронил ракетку на стол. Его рот широко раскрылся. "Какое необычайное совпадение!" восклицал он. "Что?" я в изумлении смотрела на него. "Вчера я встретил мою крёстную фею", воскликнул Рон. "Она пообещала сделать меня самым богатым в мире человеком, а ещё у меня будет Мерседес весь из чистого золота с плавательным бассейном сзади". Он захохотал, как удачно сострил. «А-а-а-а!» Испустила я полное разочарование и сердитое рычание. Я кинула в него своей ракеткой и убежала наверх в комнату. Захлопнув дверь, я принялась мерить комнату шагами, крепко скрестив руки на груди. Я твердила себе, что должна успокоиться, что нет ничего хорошего в состоянии выбитого из колеи человека. Но, естественно, все эти попытки охладить свой пыл приводили к еще большей напряженности. Я решила, что должна чем-то заняться, чтобы отвлечься, чтобы не думать ни о Джудит, ни о Кларисе, ни о новом желании, которое я так неосторожно высказала. Моем втором желании. — Это несправедливо! — прокричала я в голос, продолжая расхаживать. — Да. В конце концов, я не знала, что загадываю своё второе желание. Эта женщина сыграла со мной злую шутку. Она взялась из ниоткуда и обманула меня. Я остановилась перед зеркалом и стала крутить волосы. У меня тонкие, совсем светлые волосы, они такие тонкие, что я ничего не могу с ними сделать. Обычно я завязываю их в хвост с правой стороны. Я видела такую прическу у модели, которая немного напоминала меня в 17-летних. Я начала причесываться, чтобы чем-то занять свои руки. Рассматривая себя в зеркале, я попробовала зачесать волосы назад, потом разделила их на прямой пробор, так что, спадая, они закрывали мне уши. Это выглядело отталкивающе. Я опять собрала их в обычный хвост. Затем некоторое время его расчёсывала, потом со вздохом отвернула щётку и снова принялась ходить. Самый главный вопрос, который меня волновал, был следующий: исполнится ли моё желание, исчезнет ли Джудит? Как бы я ни ненавидела Джудит, определённо мне не хотелось быть виновной в том, чтобы она сгинула навеки. Громко простонах, я бросилась на кровать. Что же делать? спрашивала я себя. Я должна была узнать, исполнилось ли желание. Я решила позвонить Джудит. Я не буду говорить с ней. Я просто позвоню и узнаю, там ли она. Я даже не скажу, кто спрашивает. Я взяла телефонную книжку, так как не помнила номер Джудит. Я звонила ей всего один раз. Моя рука дрожала, когда я потянулась к телефону. Лишь с третьего раза мне удалось набрать её номер. Я на самом деле была напугана. Мне казалось, что в животе всё связалось в один узел, а сердце выпрыгнет через рот. В трубке пошли гудки. Первый, второй, третий. Она исчезла. Глава 18. Четвёртый. Никто не отвечал. Она исчезла. Вслух пробормотала я, и по спине пробежал холодок. Прежде чем прозвенел пятый гудок, я услышала щелчок. Кто-то снял трубку. Алло, Джудит? Алло, кто это? Спросила она, и я повесила трубку. У меня колотилось сердце. Руки были как ледышки. Я вздохнула с облегчением. Джудит дома. Она определенно никуда не делась. Она ни исчезла с лица земли. Я также заметила, что голос её стал прежним. Он не был хриплым или слабым. Он был таким же мерзким, как всегда. Что это значило? Я вскочила и принялась рассказывать зад вперёд, пытаясь всё понять. Конечно, я не могла догадаться, что же произошло. Я только знала, что моё второе желание не было исполнено. Немного расслабившись, Я легла в кровать и погрузилась в тяжёлый сон. Я приоткрыла один глаз, потом другой. Бледный утренний солнечный свет проникал через окно моей спальни. Сонно зевая, я откинула одеяло и села. Мой взгляд упал на настенные часы, и я ахнула. Почти что 10 минут девятого. Я протёрла глаза и посмотрела опять. Так и есть, 10 минут девятого. «Эй — Эй! — крикнула я. — Мама будит меня по утрам в семь, чтобы я успела выйти в школу в восемь тридцать. Что случилось? Я ни за что не успею теперь собраться. — Эй, мам! — закричала я. «Мама — Мама! Я выпрыгнула из кровати. Мои длинные ноги запутались в покрывалах, и я чуть было не упала. Хорошенькое начало дня. Со свойственной Саманте нерасторопностью. — Эй, мама! Выкрикнула я из дверей спальни: "Что случилось? Я опаздываю". Не услышав никакого ответа, я сбросила с себя ночную рубашку и быстро вытащила из шкафа чистую одежду. "Эй, мама! Рон, кто-нибудь встал? Папа обычно уходит на работу в 7:00 утра. Очень часто я слышу его передвижение. Сегодня до меня не доносилось ни звука". Я натянула ленивые джинсы и зелёный свитер. Потом принялась расчёсывать волосы, разглядывая в зеркале своё заспанное лицо. Кто-нибудь встал? прокричала я. Почему никто не разбудил меня? Сегодня ведь не выходной, правда? Я прислушивалась, вдевая ноги в свои фирменные башмаки. Радио из кухни тоже не было слышно. Как странно, подумала я. У мамы по утрам оно всегда настроено на станцию, передающую новости. Мы всякий раз спорили из-за этого. Она хотела слушать новости, а я музыку. "Эй, я не буду завтракать!" прокричала я вниз. "Я опаздываю!" Никакого ответа. В последний раз я взглянула на себя в зеркало, убрала прядь волос с лба и побежала в холл. Комната брата находится рядом с моей. Дверь была закрыта. Эх, Рон, подумала я. Ты тоже проспал. Я постучала в дверь. Рон, Рон, ты проснулся? Молчание. Рон! Я толкнула дверь. В его комнате было темно, только из окна шёл бледный свет. Постель убрана. Неужели Рон уже ушёл? И чего это он убрал постель? Впервые в жизни. Эй, мама! В сметении я побежала по ступенькам вниз. На полпути споткнулась и чуть было не упала. Растяпа. Движение номер 2. Слишком роскошно для столь раннего утра. Что здесь происходит? Неужели сегодня выходной? Похоже, я проспала всю пятницу. На кухне было пусто. Ни мамы, ни Роны, ни даже завтрака. Неужели они все куда-то так рано поехали? Я поискала записку, которую могли прилепить к холодильнику. Никакой записки не оказалось. А задачная, я глянула на часы. Почти 8:30. Я уже опаздывала в школу. Почему же никто меня не разбудил? Почему все ушли так рано? Я ущипнула себя. В прямом смысле. Я думала, что всё это мне снится. Зря надеялась. Эй, кто-нибудь? Звала я. Звук моего голоса раскатился по пустому дому. Эй, кто-нибудь! Я понеслась к шкафу с верхней одеждой взять свою куртку. Я должна добраться до школы, позже всё разъяснится. Я влезла в куртку и взбежала наверх за рюкзаком. В животе бурчало и урчало. Я привыкла утром обязательно завтракать, хотя бы стакан молока и тарелка каши. Ладно, решила я, Куплю тебе ещё один ланч. Через несколько секунд я вылетела из дома и помчалась в гараж за велосипедом. Папина машина. Она всё ещё стояла там. Он не поехал на работу. Тогда куда же все они подевались? Глава 19. Вернувшись в дом, я позвонила отцу на работу. Гудок шёл за гудком, но никто не отвечал. Я снова осмотрела кухню в поисках записки от кого-нибудь из родителей, но не нашла ничего похожего. Часы на кухне показывали, что я уже на 20 минут опоздала в школу. Мне нужна была объяснительная записка, но кто её напишет? Я опять побежала к велосипеду. Лучше поздно, чем никогда. Я была не столько напугана, сколько озадачена. Я решила позвонить маме или папе во время перерыва на ланч, и тогда всё про это утро и выяснится. По дороге в школу меня взяло зло. Могли же они, по крайней мере, предупредить, что собираются куда-то так рано. На улице не было ни машин, ни детей, ни велосипедов. Я подумала, что все уже давно в школах или на работе. До школы я доехала в рекордное время. Бросив велосипед на стоянке, я закинула рюкзак за плечи и побежала на урок. Коридоры были тёмными и пустыми. Звук моих шагов отдавался гулким эхом. В раздевалке я сунула куртку в свой шкаф, захлопнула дверцу. Впечатление такое, что в раздевалке прозвучал взрыв. Прямо мурашки по коже бегут. В перепрыжку я подбежала к своему классу, который находился через несколько комнат от раздевалки. Мама не разбудила меня, и поэтому я не пришла вовремя. Так я решила объяснить Шэрон своё опоздание. Это было не извинение, это было правдой. Но мне не пришлось объясняться с Шэрон. Я распахнула дверь в класс и застыла в шоке. Пустота. В классе никого не было. ни детей, ни Шэрон. Свет не включён, на доске вчерашняя работа. Странно, подумала я. Но тогда я и представить себе не могла, до какой степени странным образом всё обернётся. Я быстро повернулась и побежала по пустому коридору в зал, который находился у парадного входа. Дверь учительская была открыта. Я вошла внутрь и удивилась, что и здесь никого не было. Все учителя тоже на собрании, подумала я. Через несколько секунд я распахнула двойные двери зала. Там было пусто и тихо. Я захлопнула двери и помчалась по холу, заглядывая в каждую комнату. Теперь я чётко понимала, что я Являюсь единственным живым существом во всём здании. Не было ни детей, ни учителей. Я даже побывала в привратницкой. Никого. Неужели сегодня воскресенье или праздник? Я пыталась разгадать, куда все подевались, но ничего не могла придумать. Впадая в панику, я опустила монету в платный телефон рядом с директорской и позвонила домой. Я отжидала по крайней мере 10 гудков, но дома так никто и не взял трубку. Куда все пропали? крикнула я в пустой коридор. Мне ответило эхо. Кто-нибудь слышит меня? кричала я, сложив руки рупором. Тишина. Мне стало страшно. Я хотела выбраться из этого жуткого школьного здания. Схватив куртку, я кинулась прочь, даже не закрыв шкаф. С курткой на плече я подлетела к велосипедной стоянке. Припаркован был только мой велосипед. Как я не заметила этого прежде, когда только приехала. Я натянула куртку, пристроила рюкзак и отправилась домой. И опять на улицу. ни машин, ни людей. Это так странно, крикнула я. Ноги мои вдруг отяжелели, как будто на них висел груз. Сердце колотилось в груди, я в отчаянии высматривала кого-нибудь на улице. На полпути к дому я развернулась и направилась в город. Небольшой район с магазинами находился всего в нескольких кварталах к северу от школы. Я ехала по середине улицы, Да и чего бы не ехать, ни в том, ни в другом направлении не прошла ни одна машина. Показалось здание банка, за ним поколейная лавка. Я крутила педали изо всех сил, бросая взгляд на каждый магазин по обе стороны Монтроуз Авеню. Во всех было темно и пусто. Единственный звук исходил от раскачиваемой ветром ставни парикмахерской. Хелло! закричала я пронзительно: "Хелло!" Как безумная я металась между магазинами, прижимая лицо к окнам, заглядывая внутрь, отчаянно пытаясь увидеть хоть одно живое существо. "Хелло! Хелло!" Кто-нибудь слышит меня? Но я знала, что напрасно надрываю горло. Я стояла посреди улицы, Взирая на тёмные магазины и пустые тротуары, и знала, что совсем одна. Одна на белом свете. И тут до меня дошло, что моё второе желание исполнилось. Джудит исчезла, а с ней и все остальные. Абсолютно все. Мама и папа, мой брат Рон, Все! Увижу ли я их когда-нибудь? Я опустилась на бетонное крыльцо парикмахерской и обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь, сотрясавшую все мое тело. Что же теперь делать? В отчаянии подумала я. Что же теперь делать? Глава двадцатая Я не знаю, сколько просидела на крыльце с поникшей головой в полной панике. Я бы здесь, наверное, сидела целую вечность, слушая, как хлопает ставня и свистит разгуливающий по пустой улице ветер, если бы у меня не заурчало в животе. Я встала, неожиданно вспомнив, что не позавтракала. Сэм, ты ведь одна на всём белом свете. Как же ты можешь думать о еде? Вслух спросила я себя. В общем-то, было даже приятно услышать человеческий голос, пусть даже свой собственный. Я оголодала, закричала я. Я прислушалась. Не ответит ли кто-нибудь? Конечно, это было глупо, но я не оставляла надежды. Во всём виновата Джудит, прошептала я, поднимая велосипед. Я возвращалась домой по пустынным улицам, обводя глазами заброшенные дворы и дома. Когда я проезжала дом Картеров на углу нашего квартала, то надеялась, что сейчас, как всегда, вылетит их маленький белый терьер и премется лает на мой велосипед. Но в моём мире не осталось даже собак. Даже моего бедного маленького Панкино. Существовала только я, Саманта Бьот, последний человек на земле. Добравшись до дома, я влетела на кухню и сделала себе сэндвич с ореховым маслом, банка из-под которого была почти пустая. Чем же я теперь буду питаться, размышляла я вслух. Что я буду делать, когда кончится еда? Я начала наливать апельсиновый сок, поколебавшись, наполнила стакан только наполовину. Обворую ли я бакалейную лавку? задала я себе вопрос. Или Только возьму необходимую еду. Будет ли это настоящим воровством, если там никого нет, если вообще нигде никого нет? Так ли это важно? Имеет ли хоть что-нибудь теперь значение? Как же я буду о себе заботиться? Мне же только 12, кричала я. Мне неудержимо хотелось плакать. Но я съела ещё один кусок бутерброда и прогнала слёзы. Чтобы не раскиснуть, я подумала о Джудит, и вся моя жалость и страх быстро сменились злостью. Если бы Джудит не издевалась надо мной, не стремилась бы меня унизить, если бы она постоянно не насмехалась надо мной и не говорила: "Почему ты просто не улетишь, птица?" и все прочие гадости, я бы никогда ничего ей не пожелала. и не осталась бы теперь одна одинёшенька. «Ненавижу тебя, Джудит!» — завизжала я. Отправив в рот последний кусок бутерброда, я не смогла его жевать. Я застыла, прислушиваясь. В гостиной кто-то ходил. Глава двадцать первая Я проглотила кусок целиком и опрометью бросилась в гостиную. «Мама! Папа!» Вернулись? На самом деле? Нет. Я остановилась в дверях, увидев Кларису. Она стояла посреди комнаты с довольной улыбкой на лице. Её чёрные волосы слегка блестели от света, падающего из окна. На плечи была свободно накинута красная шаль. Поверх белой блузки с высоким воротником надет чёрный джемпер. "Вы!" перехватило у меня дыхание. "Как вы сюда попали?" Она пожала плечами и ещё шире улыбнулась. "Зачем вы это сделали со мной?" взвизгнула я, дав волю ярости, обруевавшей меня. "Как вы могли так поступить со мной?" указывала я ей на пустую комнату, пустой дом. "Я этого не делала." Она подошла к окну. В ярком полуденном солнце кожа её выглядела бледной и морщинистой. Она казалась совсем старой. Но, но меня душила злоба. Это ты сама сотворила. Её улыбка потухла. Ты загадала желание, я его исполнила. Но я не желала, чтобы исчезла вся моя семья. Завязала я, сильно сжав кулаки: "И все люди на земле это вы сделали? Вы? Ты пожелала, чтобы исчезла Джудит Бэлвуд". Сказала Кларисса, расправляя шаль на плечах. "Я исполнила твоё желание самым лучшим образом". "Нет, вы одурачили меня!" Сердито настаивала я. Она усмехнулась. Волшебство бывает часто непредсказуемым, сказала она. Я предполагала, что ты станешь несчастливо из-за своего второго желания, поэтому я и вернулась. У тебя осталось ещё одно желание. ты сейчас его загадаешь. "Да!" воскликнула я. "Хочу вернуть назад свою семью и всех людей". Я осторожно предупредила она, вытаскивая красный шар из пурпурной сумки. "Хорошенько подумай, прежде чем загадать своё последнее желание". Я пытаюсь отблагодарить тебя за твою доброту ко мне. Я не хочу, чтобы ты была несчастна, когда исполнится это желание. Я раскрыла рот, но остановилась. Она права. Я должна быть осторожна. Сейчас мне нужно загадать правильное желание, правильно его выразить. Не торопись. "МеРка настаивала она: поскольку это твоё последнее желание, оно постоянно будь очень осторожна". Я глядела ей в глаза, которые, отражая отблески красного мерцания шара в её руке, из чёрных становились красными, и напрягла все свои мысли. Что же пожелать? Глава двадцать вторая Облака закрывали солнце, и свет из окна стал более тусклым. Лицо женщины темнело, под глазами пролегли темные черные полосы. Лоб избороздили морщины, казалось, она растворится в тусклом свете. «Вот мое желание», — произнесла я дрожащим голосом. Я выговаривала слова медленно и осмотрительно, я пыталась тщательно взвесить каждое слово — Я не хотела сесть в лужу и на этот раз. Я не хотела, чтобы она смогла опять обвести меня вокруг пальца. Я слушаю. Прощептала она. Её лицо стало практически невидимым, только глаза горели ярким красным пламенем. Я откашлялась, глубоко вздохнула. Вот моё желание. Осторожно повторила я: Я желаю, чтобы всё стало на место. Я хочу, чтобы всё текло своим чередом, как прежде. Кроме Я заколебалась. Могу ли я проговорить вторую часть задуманного? Да, ответила я себе. Я хочу, чтобы всё текло своим чередом, как прежде. Кроме одного, пусть жудит, считает меня самым совершенным человеком на свете. Я исполню твоё желание, сказала она, высоко поднимая хрустальный шар. Твоё второе желание перестанет сбываться. Время вернётся к сегодняшнему утру. До свидания, Саманта. До свидания, ответила я. Меня окутали волны красного сияния, которое излучал шар. Когда оно рассеялось, Кларисса уже исчезла. Сэм, сэм, проснись и пой, донёсся снизу мамин голос. Мгновенно открыв глаза, я села в постели. Мама! крикнула я радостно. Я всё прекрасно помнила. Я помнила, как проснулась в пустом доме, в пустынном мире. И я помнила своё третье желание. Но время вернулось к сегодняшнему утру. Я посмотрела на часы. 7. Мама разбудила меня, как обычно. Мама. Я выпрыгнула из кровати прямо в ночной рубашке, сбежала вниз, кинулась к ней с объятиями и крепко сжала. Мама! Сэм С тобой все в порядке. Она отступила с озабоченным выражением лица. «Ты не заболела?» «Доброе утро!» Радостно бросилась я к Панкину, который, казалось, тоже был удивлен. «Папа еще не ушел? Мне так хотелось его скорее увидеть, убедиться, что он тоже вернулся!» Он уехал несколько минут назад, ответила мама, продолжая подозрительно меня осматривать. «О, мамочка!» बस кликнула я не в силах сдержать своего ликования. Я опять заключила её в свои объятия. Ух. Тут в кухню вошёл Рон. Я обернулась. Он уставился на меня, не понимая, что происходит. Я подбежала и крепко обняла его. Мам, что ты подсыпала ей в апельсиновый сок? Пытаясь освободиться, спросил он. Фу, отпусти меня. Мама пожала плечами. Нечего меня просить объяснить поступки твоей сестры, сухо сказала Анна. Одевайся, Сэм, ты же не хочешь опоздать. Какое чудесное утро, воскликнула я. Да, прекрасное, зевая сказал Рон. Тебе, наверное, приснилось что-то ужасное, Сэм. Я засмеялась и побежала наверх одеваться. Я никак не могла дождаться школы. Мне хотелось поскорее увидеть всех друзей, увидеть наполненные болтовнёй и смеющимися лицами коридоры. Из-за всех сил крутя педали, я улыбалась всякий раз, как мимо проезжала машина. Мне было приятно смотреть на людей. Я помахала миссис Миллер, наклонившись, чтобы поднять газету. Я даже обрадовалась, когда на мой велосипед налетел терьер Картеров, пронзительно гавкая и хватая меня за пятки. Хорошая собачка, весело визгнула я. Всё в порядке, сказала я себе. Всё в полном порядке. Войдя в школу, я погрузилась в гвалт хлопающих дверей, шкафчиков и детских голосов. Классно, выкрикнула я. Выскочивший на всех парах из-за угла шестиклассник врезался в меня, практически сбив с ног, когда я направлялась к своему шкафу. Но я не заорала, сердито на него, а всего лишь улыбнулась. Я была так счастлива возвратиться в школу, в свою переполненную, шумную школу. Не переставая улыбаться, я отперла и Настиш раскрыла дверцу шкафа. Затем громко через всю комнату поздоровалась с какими-то своими приятелями. Я даже пожелала доброго утра миссис Рэндэлс, нашей директрисе. Эй, айст Крикнул мне семиклассник, состроив рожу, он скрылся за углом, но мне абсолютно было всё равно, как кто меня называет. Всё-таки звук школьного многоголосия прекрасен. Когда я снимала куртку, приехали Джудит и Анна. Они, как всегда, болтали, причём говорили разом, но заметив меня, Джудит сейчас же умолкла. Привет, Джудит, осторожно сказала я. Интересно, какой сегодня будет Джудит? По-другому ли она станет обращаться со мной? Будет ли относиться ко мне лучше? Вспомнит ли, как мы ненавидели друг друга? А может быть, ничего не изменится? Джудит помахала Ане и заспешила ко мне. — Привет, Сэм! — сказала она с улыбкой. Потом стянула с себя шерстяную лыжную кепку, и я онемела. Глава двадцать третья «Джудит, твои волосы!» — скричала я в изумлении. «Тебе нравится?» — она ждала моего ответа с нетерпением. Она подрезала их и собрала в хвост на боку, как у меня. «Я... я думаю...» — запинаясь начала я. Она с облегчением вздохнула и улыбнулась мне. «Ой, я так рада, что тебе понравилось, Сэм!» — с благодарностью скричала она. Совсем как у тебя, правда? Или я их слишком коротко подрезала? Как ты считаешь, надо было оставить подлиннее? Она рассматривала мои волосы. Всё-таки твои длиннее. Нет, что-то ты... здорово жудят, сказала я ей, поворачиваясь к шкафчику. Конечно, они не так роскошны, как твои, продолжала Джудит, разглядывая мой хвост. Мои волосы выглядят не так хорошо, как твои. И цвет у них слишком тёмный. Мыслимо ли это? думала я. Они хорошо выглядят, мягко ответила я. Я сняла куртку и повесила её в шкаф, потом наклонилась за рюкзаком. Да я его понесу, настояла Джудит. Она выхватила его у меня из рук. Правда, мне не тяжело, Сэм. Я пыталась запротестовать, но тут вмешалась Анна. Что это ты делаешь? обратилась она к Джудит, окинув меня холодным взглядом. Пойдём в класс. Отправляйся без меня, сказала Джудит. Я хочу донести рюкзак для Сэмми. Хм. У Анны открылши рот. Ты совсем спятила, Джудит? потребовала она объяснений. Джудит проигнорировала её вопрос и повернулась ко мне. Мне нравится твоя футболка Сэм. Она в рубчик, да? Где ты её взяла? У Гепа? Я свою там купила. Смотри, на мне сейчас такая же. А ты, умление, я вытаращила глаза. Совершенно очевидно, на Джудит была такая же футболка, только серая, а моя бледно-голубая. Джудит, что с тобой случилось? спросила Анна, накладывая двадцатый слой яркой оранжевой губной помады. И что ты сделала со своими волосами? кричала Анна, неожиданно заметив новую причёску. Правда? «Прямо как у Сэмми!» — спросила ее Джудит, крутя хвост рукой. Анна выкатила глаза. «Джудит, ты случайно не обращалась к психиатру?» «Отстань от меня, Анна!» — отрезала та. «Я хочу поговорить с Сэмми, понятно?» «Хм!» — Анна постучала Джудит по голове, как по двери. «Есть кто-нибудь?» «Потом увидимся!» — нетерпеливо сказала Джудит. «Хм!» Анна вздохнула и рассерженная ушла. Джудит опять повернулась ко мне. Можно тебя попросить об одном одолжении? Да, конечно, ответила я. Каком? Она приладила мой рюкзак на левое плечо, её собственный висел на правом. Ты не поможешь мне отработать штрафные удары сегодня? Я не была уверена в том, что мне удалось правильно расслышать слова Джудит. Я глядела на нее, открыв рот. «Так поможешь?» — попросила она. «Я на самом деле хотела бы научиться бросать твоим способом. Ну, ты понимаешь? Снизу. Я думаю, буду лучше играть, если освою твой бросок». «Это уж слишком. Чересчур». Посмотрев на Джудит, я увидела полное поклонение в ее глазах. Она лучше всех в команде бросала штрафные мячи — И вот теперь стоит и умоляет меня показать ей мой неуклюжий бросок растяпы. «Да, ладно, постараюсь тебе помочь», — пообещала я ей. «Спасибо, Сэм, ты настоящий друг. А потом ты дашь мне свои записи по общественным наукам. У меня такая каша в тетради». «Ну», — сказала я задумчиво, — «у меня были такие скверные конспекты, что я сама с трудом в них разбиралась». «Я перепишу их и сразу тебе верну, обещаю!» Задыхаясь, сказала Джудит. Наверное, вес двух рюкзаков все-таки начал сказываться на ней. Мы пошли в класс. Некоторые ребята останавливались, увидев Джудит с двумя рюкзаками на плечах. «Где ты достала свои фирменные башмаки?» спросила она, когда мы вошли в класс. «Я хочу купить себе такие же!» «Вот смеху-то!» подумала я. Очень довольная собой. Ну и хохма. Перемена в Джудит была просто уморительна, и я сдерживалась, чтобы не захохотать. Не знала я тогда, что скоро смех сменится ужасом. Глава двадцать четвертая. Это становилось утомительным. Джудит ни на секунду не оставляла меня одну. Она все время увязывалась за мной. Когда я вставала, чтобы заточить карандаш, она тоже шла точить свой. Во время словарного теста у меня пересохло в горле, и я попросила Лизу разрешить мне выйти к фонтанчику попить. Наклонившись над фонтаном, я повернулась и увидела Джуддет. У меня тоже сухо во рту, <кхм> покашливая, сообщила она. Потом На свободном чтении Лиза вынуждена была нас рассадить, потому что Джуджет не умолкала. За ленчем я, как всегда, села напротив Кори. Только начала рассказывать ему о новой перемене в Джуджет, как она возникла за нашим столом. Ты не мог бы передвинуться, попросила она сидящего рядом со мной мальчишку. Я хочу сесть рядом с Семи. Кори пересел. Джуджет поставила свой поднос на стол и села со мной. Может, поменяемся завтраками? спросила она меня. Твой выглядит гораздо аппетитнее. Вся школа потешалась над нами. Ты носишь скобки? Кто-то говорил мне, что ты собираешься их поставить. Да, собираюсь, промычала я, выкатывая глаза. Классно, заявила Джудит. Тогда я тоже их поставлю. После занятий я поспешила в спортивный зал на тренировку по баскетболу. Из-за волнений с из желаниями я совсем упустила из виду, что у нас назначена игра на вторую половину дня. Девочки из команды средней школы Эджмонта уже были на поле, разминаясь бросками из-под корзины. По большей части они были удачны. Мы слышали, что эти девочки на самом деле хорошо играли. Похоже, так оно и было. Я быстро переоделась и выбежала из раздевалки. Наша команда сгрудилась вокруг Элен, которая отдавала последние инструкции. Подходя к ним, я скрестила два пальца и молилась о том, чтобы во время игры не выставить себя последней дурой. Джоди улыбнулась, увидев меня, а потом я чуть из кроссовок своих не вылетела от смущения, так как она завопила: "Вот она, вот идёт наша звезда". Анна и все остальные, конечно, засмеялись, но их улыбки тут же угасли, когда Джудит, прерывая Элен, объявила: Прежде чем начнётся игра, я думаю, что мы должны сделать Сэмми капитаном команды. Ты шутишь? кричала Анна. Несколько девочек засмеялись. Элин встревоженно уставилась на меня. Капитаном должен быть наш лучший игрок, продолжала со всей серьёзностью Джудит. Поэтому им должна быть Сэмми, а не я. Кто за? Поднимите руки. Джудит подняла руку вверх. Но никто не последовал её примеру. Ты что, рыхнулась, Джудит? мерзким голосом спросила Анна. Чего ты хочешь? Разрушить нашу команду? Джудит и Анна начали злобную крикливую перебранку, и Элен пришлось их растащить. Элен смотрела на Джудит, как будто та и впрямь помешалась. Потом она сказала: Давайте позже решим, кто будет капитаном, а сейчас выйдем и просто хорошо сыграем. Договорились? Игра превратилась в катастрофу. Джудит копировала все мои действия. Если я пыталась стучать мячом и при этом спотыкалась, Джудит также, спотыкаясь, вела мяч. Если я посылала плохой пас, который перехватывал игрок противника, Джудит тоже плохо пасовала. Когда я упускала возможность положить мяч в корзину, Джудит намеренно промахивалась в следующий раз, как только мяч оказывался у неё. Одна неудача следовала за другой с удвоенной силой, так как Джудит копировала все мои промахи. И на протяжении всей игры она не переставала хлопать и кричать, подбадривая меня. Так держи, Сэм. Хорошая попытка, Сэм. Лучший всех, Сэм. Это было невыносимо. Я видела, что девочки из команды Эдджмонта хихикали над нами, и что они громко засмеялись, когда Джудит, споткнувшись, полетела вперёд головой на трибуны лишь потому, что со мной такое произошло во время одной из игр. Ани и другим игрокам нашей команды было не до смеха. Они стали мрачными и сердитыми. Ты специально пропускаешь мячи? обвиняла Анна Джудит. Ничего подобного, огрызалась та. Почему ты всё повторяешь за этой неуклюжей коровой? услышала я Анну. Джудит схватила и повалила её. Они со злостью катались по полу, яростно вижа и царапая друг друга. Элен вместе с судьёй остановила драку. Обеим была прочитана суровая лекция о спортивном товариществе, и их отослали в раздевалку. Меня Элен вывела на скамью. Я этому обрадовалась. Мне больше не хотелось играть. Я наблюдала за концом игры, но не могла на ней сосредоточиться. Я всё думала о моём третьем, последнем желании, последнем желании, о том, какое оно опять получилось дутое. К тому же, меня страшило то, что обожание Джодит Было в 100 раз хуже, чем её ненависть. По крайней мере, ненавидя, она не следовала за мной по пятам. Я загадала три желания, и каждое равнялось кошмару. Теперь Джудит не отлепала от меня, ловя каждое слово, постоянно превознося всё, что я делала, ластилась ко мне, как любящий щенок. А главное, было поразительно, наззоела Я действительно с тоской и сожалением думала о тех днях, когда она выставляла меня посмешищем перед всем классом, когда она говорила мне: "Птица, почему ты не улетаешь? Почему ты не улетаешь, птица?" На что я могла поделать? Все желания израсходованы. Неужели я так и буду связана с Джудит весь остаток жизни? Мы проиграли с разрывом в 15 или 16 очков. Я невнимательно следила за счётом, мне очень хотелось уйти. Но когда я дотащилась до раздевалки, чтобы переодеться, там меня ждала Джудит. Она протянула мне полотенце. "Хорошая игра", крикнула она. А? Сил хватило только изумиться. "Мы сможем позаниматься вместе после обеда", умоляюще посмотрела она. Пожалуйста, ты мне сможешь помочь с алгеброй? Ты гораздо лучше разбираешься в ней. Ты просто гений, когда доходит до алгебры. К счастью, я должна была ехать к тёте с родителями. Это было хорошим извинением для Джудит. А что послужит оправданием в следующий раз? А затем, а потом. Моя тётя неважно себя чувствовала, и цель визита была подбодрить её. Боюсь, я не очень хорошо с этим справилась. Я почти что не связала двух слов. Я не могла отделаться от мысли, а жудят, что я могу предпринять? Могу разозлиться и сказать ей, чтобы она отвязалась, но я знала, что это не поможет. Я же пожелала, чтобы она думала, что я самый совершенный на всём свете человек. Теперь она была околдована, она была во власти чар хрустальной женщины. Если сказать ей, чтобы она проваливала, это всё равно ничему не поможет. Может, мне просто игнорировать её? Это непросто, потому что она тенью ходит за мной, задавая бесчисленное множество вопросов, упрашивая ответить. Что я могла сделать? Что? Я размышляла над этим всю дорогу домой. Даже родители заметили, как я расстроена. Что случилось, Сэм? Допытывалась мама по пути домой. Нет. Ничего, соврала я. Просто думаю об уроках. Когда мы доехали, я обнаружила четыре послания на автоответчике, все от Джудит. Моя мама с интересом на меня посмотрела. Забавно, что ты я не припомню, чтобы ты с ней раньше дружила, заметила она. Да, мы с ней в одном классе. ответила я. Мне не хотелось давать объяснений. Я знала, что не сумею объяснить. Я поспешила к себе наверх. Я была совершенно вымотана, предполагаю, что из-за волнений. Я переоделась в ночную рубашку, выключила свет и забралась в постель. Некоторое время я лежала, уставившись в потолок, разглядывая тени от дерева, покачивающегося возле окна. Я пыталась отогнать все мысли, представить пушистых белых овечек, прыгающих по перистым белым облакам. Я уже засыпала, когда заскрипели половицы. Широко раскрыв глаза, я заметила тень, перемещающуюся в темноте. Я сдавленно вскрикнула, поняв, что в комнате кто-то находится. Не успела я пошевелиться, как горячая, сухая рука стиснула мою кисть. Глава двадцать пятая Я пыталась закричать, но рука зажала мне рот. «Я... я сейчас задохнусь!» — подумала я, цепенея от страха. «Мне нечем дышать!» «Ш-ш! Не кричи!» — прошептал напавший на меня. Включился свет. Рука освободила рот. «Джудит!» — проскрежетала я. Звук застревал в горле. Она улыбнулась мне. Ее зеленые глаза светились от возбуждения и приложила палец к губам. «Ш-ш-ш! Джудит, что ты здесь делаешь?» Возмущенно сказала я, обретая голос. Мое сердце так сильно стучало, что я с трудом могла дышать. «Как ты здесь очутилась?» «Задняя дверь была не заперта», — прошептала она. Я спряталась в тёмной комнате, чтобы дождаться тебя. Я даже заснула ненадолго. Но зачем? спросила я сердито, сев и спустив на пол ноги. Что тебе нужно? Она перестала улыбаться, надула губы. Ты пообещала позаниматься вместе, сказала она голосом маленькой девочки. Вот я тебя и дожидалась, Сэм. Это было последней каплей. Убирайся, зарыла я. Я хотела много чего ещё сказать, но замолкла, так как в дверь постучали. "Сэм, с тобой всё в порядке?" позвал папа из-за двери. "Ты с кем-то разговариваешь?" "Нет, всё в порядке, папа", ответила я. "Ты не болтаешь по телефону?" подозрительно спросил он. "Ты же знаешь, тебе не разрешают звонить так поздно." Да нет, я собираюсь лечь спать, сказала я ему. Я подождала, пока его шаги не затихли на лестнице, затем повернулась к Джудит. Тебе нужно идти домой, прошептала я, как только путь будет свободен. "Но почему?" обидевшись, спросила она. "Ты обещала позаниматься алгеброй". "Я не обещала", крикнула я. «И потом, уже поздно. Тебе надо идти домой. Твои родители, наверное, уже волнуются, Джудит!» Она замотала головой. «Я незаметно выскользнула, а не думает, я уже сплю!» Она улыбнулась. «Но с твоей стороны так великодушно заботится о моих родителях, Сэм! Ты самая внимательная девочка из всех, кого я знаю!» Ее глупая похвала еще больше разозлила меня. «Сэм, ты самая внимательная девочка из всех, кого я знаю!» Я пришла в такую ярость, что готова была разорвать её на части. Мне нравится твоя комната, изливала Джудит свои чувства, оглядевшись. Ты сама подбирала все эти плакаты. Я вздохнула в полном изнеможении. Джудит, я хочу, чтобы ты пошла домой сейчас же, отчеканила я медленно каждое слово, надеясь, что она последует моему совету. А завтра мы сможем позаниматься, упрашивала она. Сэм, мне действительно нужна твоя помощь. Не знаю, ответила я. Но не вздумай вновь проникнуть в мой дом. И ты такая славная! Продолжались её излияния. А где ты купила эту ночную рубашку? Бретельки потрясающие! Я тоже такую хочу. Приказав ей помолчать, Я прокралась в коридор. Свет был везде погашен. Родители уже легли. Схватив Джудит за руку, я свила её вниз, осторожно ступая на цыпочках. Затем практически вытолкнула за дверь и тихо затворила её за ней. Я стояла в тёмной прихожей, тяжело дыша. Мысли лихорадочно скакали. Что делать? Что делать? Что делать? Я не могла заснуть целую вечность, а когда смогла, мне стало сниться Джудит. Ты выглядишь утомлённой, милая, заметила мама за завтраком. Я просто плохо спала. Когда я вышла из дома, чтобы поехать в школу, Джудит уже поджидала меня на подъездной дорожке. Она улыбнулась и помахала в знак приветствия. Я решила, что мы можем дойти до школы пешком. прошептала она. Но если ты предпочитаешь ехать на велосипеде, я буду счастливо ехать рядом. Нет, визгнула я. Нет, пожалуйста, не надо. Я совсем обезумела. Больше я не могла выносить это. Я кинула рюкзак и бросилась прочь. Я не знала, куда бегу. Меня это не волновало. Я только знала, что мне надо спастись от неё. Сэм, подожди, подожди! Оглянувшись, я увидела, что она бежит за мной. — Нет, нет, пожалуйста. Иди прочь, иди прочь, — вопила я. Но я видела, как она набирает скорость, пытаясь нагнать меня. Я свернула в чей-то двор и понеслась вдоль ограды, стараясь оторваться. Я не осознавала, что делаю. У меня не было плана, и я не знала, куда бежать. Просто бежала, и все. Я неслась по задним дворам, через подъездные дорожки, за гаражами. А Джудит преследовала меня, её конский хвостик подпрыгивал. "Сэм, подожди, Сэм!" звала она, задыхаясь. Вдруг я заметила, что мчусь по лесу с густыми деревьями и высокой травой. Я лавировала среди них, пытаясь обогнуть то там, то здесь. Перепрыгивая через упавшие ветки, продираясь через толщу опавших бурых листьев, я должна оторваться от неё, твердила я себе, избавиться от неё. Неожиданно я споткнулась о торчащий корень и упала, уткнувшись лицом в ковёр опавших листьев. Моё типичное клоунское движение. И через секунду надо мной возвысилась Джудит. Глава двадцать шестая Не имея сил встать, я подняла голову и посмотрела вверх. Надо мной стояла вовсе не Джудит. Клариса наклонилась ко мне в своей красной шале, наброшенной на плечи. Ее черные глаза пристально глядели на меня. «Вы!» — сердито закричала я и стала подниматься на ноги. «Ты несчастна». Тихо сказала она, нахмурившись. Вы разрушили всю мою жизнь с вашими желаниями, закричала я, остервенело стряхивая бурые листья со свитера. Я не хочу, чтобы ты была несчастна, ответила она. Я попыталась отблагодарить тебя за доброту. Желала бы я никогда вас не встречать, со злостью крикнула я. Очень хорошо. Она подняла вверх круглый красный хрустальный шар. По мере того, как она его поднимала, её чёрные глаза начинали светиться таким же, как хрусталь, алым цветом. Твоё третье желание перестанет сбываться. Загадывай последнее желание. Поскольку ты несчастна, я исполню ещё одно. Я слышала шорох листьев, приближающихся ко мне. Джудит догоняла. Я я бы желала никогда не встречать вас, крикнула я хрустальной женщине. Я желала бы, чтобы тем, кто повстречал вас, была Джудит, а не я. Хрусталь светился всё ярче, пока красное облако не окутало меня целиком. Когда свет потух, я обнаружила себя на опушке леса. Фух, подумала я. Какое облегчение, какая свобода! Как мне повезло! Я могла видеть Кларису и Джудит, стоящих под тенью большого дерева. Они стояли близко друг к другу, поглощённые разговором. Вот, настоящая месть, сказала я себе. Теперь Джудит загадает желание, и вся её жизнь будет разрушена. Щебеча про себя, я старалась услышать, что они говорят. Мне до смерти хотелось узнать, что же такого пожелает Джудит. Я почти уверена, что расслышала, как Джудит сказала: Птица, почему ты не улетаешь? Но это ведь не имело никакого смысла. Я была так счастлива, так безумно счастлива. Я была свободна, абсолютно свободна. Вдруг я ощутила себя по-новому, легче, веселее. Пусть джудит загадывает свои желания, подумала я с легованием. Пусть на своей шкуре узнает, каково это. Вертя головой, я заметила, сочного коричневого дождевого червяка, выползавшего из земли. Вдруг я ощутила, что довольно голодна. Я резко вытянула голову и поймав его, съела. Очень вкусно. Я расправила крылья, снялась с места и полетела низко над лесом. Холодный ветер обдувал мои пёрышки. Я ещё шире расправила крылья и взмыла под самое небо. Посмотрев вниз, я увидела Джудит. Она стояла рядом с Клариссой. Джудит глядела на меня снизу, и я поняла, что она загадала своё первое желание, потому что по её лицу расползлась большая улыбка.